Часть вторая. Расследование. Глава 1 Официальное дознание по делу о гибели мэри Дир было назначено на понедельник 3 мая в Саутгемптоне. Министерство расследования транспортных происшествий должно быть сочло срок слишком кратким, но, как я узнал позже, на этой дате настаивали страховые компании. В деле фигурировали очень крупные суммы, и основным фактором расследования с самого начала сделался вопрос выплаты страховки. Мы находились в Лиммингтоне всего несколько дней, когда мне нанес визит мистер Ф.Т. Снеттертон, представитель H.B. и К.М. страховой корпорации Сан-Франциско. Он интересовался той частью груза, которая принадлежала hell Трейдинг corporation из Сингапура. Не мог бы я засвидетельствовать его наличие на борту, спускался ли я в трюмы, говорил ли мне что-либо патч об этом грузе. На пирсе стоял страшный шум, рабочие снимали с морской ведьмы килевые болты, готовясь к инспекции а мы с Майком вытаскивали старый мотор. «Я провел своего гостя на понтон, где вы могли спокойно переговорить». «Понимаете, мистер Сэнс?» – честно объяснил он. «Я должен быть уверен, что на борту находился именно тот груз, о котором заявила Хэл Трейдинг corporation Я должен составить правдивый, достоверный документ. Вы, должно быть, видели что-нибудь такое, что позволило бы вам определенно высказаться о характере груза». «Подумайте, сэр, подумайте». Он подался вперед и, не мигая, уставился на меня. Я сказал ему, что спускался в инспекционный люк третьего трюма и видел обуглившиеся кипы хлопка. Он и терпеливо помотал головой. Ради бога, мистер Сенс, меня интересуют авиационные моторы. Только авиационные моторы. Об авиационных моторах я слышал впервые. Матросы упоминали, что на Мэри Дир была взрывчатка. Нет, нет, авиационные моторы. Он присел на перила понтона, аккуратный подвижный человек, одетый в черное, с портфелем в чисто вымытых руках. Здесь на верфи он выглядел совершенно неуместным. Само судно ничего не стоит. Хлопок был застрахован калькутской фирмой. Нет, нас беспокоят только моторы. Их было 148 штук. Остатки запасов еще с Корейской войны. И они были застрахованы на 296 тысяч фунтов стерлингов. Я должен быть уверен, что они были на борту, когда судно затонуло. А почему вы думаете, что их там не было? Он мельком взглянул на меня и нервно затеребил свой портфель. «Это трудновато», – забормотал он. «Но, может быть, вы же не являетесь заинтересованной стороной?» «Может быть, если я объясню...» Вы вспомните какую-нибудь мелочь, случайно оброненное слово? Снова взглянув на меня, он сказал. Вскоре после подачи иска, наш агент в Аддене сообщил, что человек по имени Адамс заявил в морском суде, что в момент гибели Мэри Дир на ее борту не было никакого груза, кроме хлопка. Вы же понимаете, мистер Сэнс, это строго конфиденциально. И снова начал расспрашивать меня, не мог бы я вспомнить хоть какую-нибудь мелочь, которая помогла бы ему установить истину. «Если вы провели на судне 48 часов, должны же вы были хоть что-нибудь узнать о грузе». «Мне было не до того. Сильно штормило, и судно шло ко дну». «Да-да, конечно. Но вы же разговаривали с мистером Патчем. Вы были с ним рядом в такой критической ситуации. В подобных случаях люди нередко проговариваются. Вы уверены, что он ничего не говорил о грузе?» «Совершенно уверен». «Жаль», — пробормотал он. «Я думал». Он пожал плечами и встал. Я спросил его, как могу случиться, чтобы груза, предназначенного для перевозки, не оказалось на судне. Он посмотрел на меня. «Все возможно, мистер Сэнс, все возможно, когда замешаны большие деньги». Я вспомнил, как Патч говорил то же самое о гибели Белль-Иль. «Скажите, мистер Сэнс, не упоминал ли капитан Патч название какого-нибудь другого корабля, когда вы были вместе на Мэри Дир? внезапно спросил он. «Не думаю», – быстро ответил я. «Если Снеттертон хочет разнюхать о Белль-Иль, пусть узнает у кого-нибудь другого». Однако отделаться от него было не так-то просто. «Не думаете?» Он подозрительно всматривался в меня. «Я хочу, чтобы вы были в этом совершенно уверены. Это может оказаться жизненно важным». «Я совершенно уверен, что мистер Патч никогда при мне не упоминал название другого судна», — раздраженно ответил я. «Черт возьми, этот человек не имел права приходить сюда и выведывать, что говорил мне Патч». «Нет», — повторил я. «Если вы хотите знать, с какими судами был связан Патч, почему бы вам не спросить его самого?» Он уставился на меня. «Мистер Патч не ходил на этом судне?» «Что же это за судно?» «Торре Анунциата!» «Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, не произносил ли пач это название?» «Нет», — твердо сказал я. «Определенно нет». Я почувствовал облегчение и одновременно гнев. «Причем тут Торре Анунциата?» Он замялся. «Понимаете, вопрос довольно деликатный. Компания Деллимара владела только двумя судами. Мэри Дир и Торре Анунциатой». Оба судна были в Рангуне, когда Мэри Дир загружалась хлопком. Он взглянул на часы и встал. «Ну что ж, сэр, не смею вас больше беспокоить». Он повернулся и направился с понтона на берег, но на минутку остановился и снова обратился ко мне. «Буду с вами предельно откровенен, при определенных обстоятельствах». Он вдруг замялся, словно пожалел о сказанном. «Я жду донесения от нашего агента в Рангуне. Все это очень меня беспокоит, мистер сенс Тора Анунциата была продана китайцам. Она исчезла за так называемым бамбуковым занавесом, вместе со всем экипажем. Адамс тоже исчез. Мы почти уверены, что он нанялся на одномачтовое арабское судно, направлявшееся в Занзибар. Прежде чем мы отыщем его, пройдут многие недели. Мне не дают покоя мысли об этих пожарах на Мэри Дир и об исчезновении мистера Деллимара. Пожар в радиорубке – дело из ряда вам выходящее. А мистер Деллимар не один год прослужил на флоте. Версия о самоубийстве? Фирма маленькая. Тут, знаете ли, могут возникнуть затруднения. Он крепче прижал рукой свой портфель. «Вы видите, мистер Сенс, сами по себе это все мелочи, а вместе...» Он многозначительно взглянул на меня и добавил. «Трудность в том, что время уходит. HB и KM прилагают огромные усилия, чтобы расширить свой бизнес в Тихом океане. А мистер Хэу из Сингапура – крупная шишка и обладает значительным влиянием в восточных портах. Они поспешат предъявить иск, если...» Снеттертон пожал плечами. Мы дошли до конца понтона, и он на мгновение остановился, чтобы полюбоваться очертаниями морской ведьмы, и поинтересовался нашими планами. Казалось, он проявлял искренний интерес к нашим делам, и я рассказал ему, как мы подкопили денег, подняв в Средиземном море остатки танкера, и собираемся начать работы на месте крушения танкодесантного корабля в заливе уорбара неподалеку от берегов Дорсета. Он пожелал нам удачи и оставил свою визитную карточку. Подумайте над моими словами, мистер Сэнс. Если что-нибудь вспомните, обратитесь ко мне, сэр. Только после ухода с Снеттертона, когда у меня выдалось время обдумать его слова, до меня начало доходить, каково следствие исчезновения Мэри Дир. Будут еще люди, которые захотят задать мне вопросы. Снеттертон – лишь легкий бриз перед штормом. Газеты принимали за само собой разумеющееся, что судно затонуло. Об этом писал и Снеттертон, и все репортеры, беседовавшие со мной. Все думают, что Мэри затонула но рано или поздно начнется настоящее расследование. Мне нужно срочно связаться с Патчем и выяснить, почему тот скрывает местонахождение судна. Я считал, что это как-то касается его прежних дел, и поэтому, попав в Лондон два дня спустя, чтобы подписать контракт со страховыми компаниями на спасение затонувших судов, навел справки об Эль-Иль. Судно потерпело крушение на Анамбасских островах к северо-западу от Сингапура почти 10 лет назад и числилось полностью пропавшим. Его капитаном значился Гидеон Эс Расследование проводилось в Сингапуре, и суд нашел, что судно село на мель по вине капитана. На пять лет у него отобрали сертификат, вот и все никаких подробностей. Однако, поговорив с одним знакомым, служащим компании Ллойда, специалистом по Дальнему Востоку, я узнал, что впоследствии ходили при неприятные слухи, будто судно село на мель не случайно. Белль-Иль была солидно застрахована. Я был недалеко от улицы Сент-Мэри и решил заглянуть в офис компании Деллимара. Отчасти мне было любопытно взглянуть, что это за компания. Отчасти я хотел выяснить, как можно связаться с патчем. Офис помещался в тупике Хаундстич, на пятом этаже обшарпанного здания, целиком занятого маленькими торговыми фирмами. Поднявшись на лифте, я вошел в офис и оказался в тесной комнатушке с письменным столом, газовым камином и рядом канцелярских шкафов. Единственная пишущая машинка нашла пристанище на грязном подоконнике не менее грязного окна, выходящего на лес дымовых труб и крытых черепицей крыш обширного квартала. На стойке лежал колокольчик, а среди бумаг на столе я заметил банки компании Деллимара. На них значилось, что директорами компании являются... G.S.B. делимар Ганс Гундерсон и А. Петри. Я позвонил в колокольчик, и из соседней комнаты появилась полногрудая, плотная дама в черном. Блондинка, как ни странно натуральная, вся увешанная дешевыми украшениями. Я назвал себя, и она оживилась. «О, вы мистер Сенс, который был на борту Мэри Тогда вы, вероятно, можете мне помочь». Она провела меня во вторую комнату. Там было гораздо светлее. Стены покрашены в кремовый цвет, на полу красный ковер а в середине большой стол, заваленный вырезками из газет, преимущественно французских. Я пытаюсь понять, что с ним случилось на самом деле. Я говорю о мистере Деллиморе. Дама бросила взгляд на большую фотографию в богатой рамке, стоящую на столе. На фотографии было запечатлено жесткое лицо, с глубокими морщинами и маленьким крепко сжатым ртом под тоненькой линией усов. «Вы его хорошо знали?» – спросил я. «О, да. Мы вместе основали эту компанию. Конечно, после того, как к нам присоединился мистер Гундерсон, все пошло иначе. Наш основной офис переместился в Сингапур, а здесь мы с мистером Деллимаром присматривали за лондонским филиалом. Что-то очень личное было в этом «мы с мистером Деллимаром». «Не говорил ли вам капитан Патч, как исчез мистер Деллимар?» Начала она задавать вопросы. «Не были ли вы в его каюте? С кем из оставшихся в живых вы говорили? Он же долго служил в военном флоте. Не мог же он просто так упасть за борт?» Голос ее предательски дрожал. «Поняв, что я не владею никакой дополнительной информацией, Она быстро потеряла ко мне интерес. Я спросил у нее адрес Патча, но она не знала. Он заходил сюда дня три назад, принес отчет, вернется в пятницу, чтобы увидеться с мистером гундерсоном Я оставил адрес верфи и попросил передать Патчу, чтобы тот связался со мной. Она проводила меня до двери. «Я передам мистеру Патчу, что вы были здесь», — сказала она, неуверенно улыбнувшись. «Наверное, его это заинтересует». Мистер Гундерсон. Что-то в ее интонации показывало, что дама нервничала, произнося это имя словно оно не вязалась ни с офисом компании Деллимара, ни с фотографией в серебряной рамке. Мне не приходило в голову встречаться с Гундерсоном, но днем в пятницу к стапелю подошел рассыльный и сообщил, что миссис Петри звонит мне из Лондона. Я сразу же узнал ее хрипловатый голос. Мистер Гундерсон только что прилетел из Сингапура и хотел бы побеседовать со мной. Завтра он будет в Саунгемптоне. Удобно ли, если он позвонит мне наверх в 11 часов? Отказать я не мог. Этот человек проделал пути Сингапура, имел право выяснить все, что можно о гибели судна своей компании Но помню намеки Снеттертона, я испытывал чувство неловкости. Да и все мое время и мысли занимали вопросы переоборудования морской ведьмы. Меня раздражали любые дела, отвлекающие от работы, которую мы с Майком запланировали так давно, ради которой многие годы охотились за судами, потерпевшими крушение. И что, собственно говоря, я скажу ему? Как объяснить, почему Патч никого не известил о месте крушения? На следующий день, ранним утром, Патч позвонил из Лондона. Нет, никакого послания от меня ему не передавали. Я решил, что он звонит насчет пакета, все еще лежавшего в моем портфеле на борту морской ведьмы. Но речь пошла о Гундерсене. Виделся ли я с ним? Когда я сказал, что жду его в 11 часов, Патч обрадовался. «Слава богу! Я пытался вчера ночью связаться с вами и предостеречь вас! Вы никому не рассказывали, где находится Мэри Дир?» «Нет, еще нет». «Я никому не рассказал, даже Майку». «А со Снеттертоном, с морским страховым агентом, вы уже виделись?» «Да». Ему вы тоже ничего не сказали? Нет. Да он меня не спрашивал. Он уверен, что судно затонуло. А вы еще не известили власти? По-моему, пора. Слушайте, я не могу сейчас приехать. Мне здесь надо кое с кем повидаться. А в понедельник у меня встреча в Министерстве путей сообщения. А вот во вторник я могу приехать и увидеться с вами. Вы обещаете мне до тех пор никому ничего не говорить? Но почему? Зачем скрывать местоположение судна? Объясню при встрече. «Что-нибудь придумайте, но только не говорите, где она находится! Никому не говорите! Сделайте мне такое одолжение, Сэнс!» «Хорошо», — неуверенно согласился я. Он поблагодарил и повесил трубку. Час спустя появился Гундерсон. Пришел рассыльный и сообщил, что он ждет меня в конторе управляющего. Перед конторой стоял большой лимузин с шофером. Я вошел в контору и увидел за столом Гундерсона, который курил сигарету. Перед ним в неловком молчании стоял управляющий. «Вы, мистер Сэнс, не так ли?» — спросил Гундерсон. Он не встал, не протянул мне руки и вообще не пошевелился. Управляющий выскользнул, оставив нас вдвоем. Когда дверь закрылась, Гундерсон произнес. «Вчера вечером я видел мистера Патча. Насколько я понимаю, вы были с ним в последние двое суток плавания Мэри Естественно, не хотелось бы услышать вашу версию, происшедшего на нашем судне». Он попросил меня последовательно изложить все известные мне события. «Пожалуйста, мистер Сенс, не упускайте ни малейшей детали». Я в который раз рассказал всю историю, умолчав лишь о поведении Патча и о том, что произошло в конце. Он слушал внимательно, не перебивая меня. На длинном, неподвижном, дочерно загорелом лице не мелькнуло никаких эмоций, только глаза, скрытые очками в роговой оправе, внимательно следили за мной. Потом он задал мне несколько прямых, практических вопросов относительно курса, силы ветра и продолжительности работы машины. Мучения, через которые нам пришлось пройти, казалось, ничего для него не значили. И у меня создалось впечатление, что это очень холодный человек. Наконец он произнес. «По-моему, мистер Сэнс, вы так и не поняли, что я хочу узнать». Его легкий акцент стал более заметен. «Я хочу узнать, где именно затонуло судно». «А вы, по-моему, не совсем ясно представляете себе, в каких мы оказались условиях», — резко ответил я. «Единственное, что я могу вам сказать, это то, что судно находилось недалеко от Рождувр, когда я на него попал». Он встал и выпрямился. Очень высокий мужчина в сверлом костюме из мягкой шерсти, скроенном по последней американской моде. Не очень-то вы помогли мне, мистер Сэнс. На пальце у него сверкнул перстень с печаткой. Странно, что ни вы, ни Патч не можете сказать, где находилось судно, когда вы его покинули. Немного помолчав, он добавил. Я уже говорил с Хиггинсом. Он опытный моряк, хотя и не имеет образования. Наверное, вам интересно узнать, что из его вычислений, основанных на силе ветра, скорости прилива и отлива, следует что Мэри Дир должна оказаться гораздо восточнее того места, где, как вы с Патчем утверждаете, вы покинули судно. Что вы можете сказать по этому поводу?» Он стоял спиной к окну и сверлил меня взглядом. «Ничего», — ответил я, уязвленный его тоном. Он стоял и ждал. «Хотелось бы напомнить вам, мистер Гундерсон, что вообще-то я не имею к этому никакого отношения. Я оказался на борту вашего судна совершенно случайно». Он помолчал, а затем произнес довольно зловеще. «Это мы еще увидим». «Ну ладно, хоть что-то я у вас выведал». «Теперь, когда нам известно время работы машины и курс, которым шло судно, возможно, и удастся определить его местонахождение». «Вы хотите мне еще что-нибудь сказать, мистер Сэнс?» «Нет, ничего». «Прекрасно». Он приподнял шляпу и, немного помолчав, проговорил. «Управляющий сказал мне, что вы интересуетесь подъемом затонувших судов». «Вы организовали компанию «Сэнс Дункан энд Компани Лимитед?» Он пристально посмотрел на меня». Полагаю, что должен предупредить вас, у этого патча скверная репутация. К сожалению, наш мистер Делимор был неопытен в вопросах судоходства. Он нанял этого человека, хотя никто больше не стал бы иметь с ним дела, и результат оказался губительным. Патч сделал все возможное, чтобы спасти судно, рассердился я. Впервые его лицо утратило неподвижность, он поднял бровь. После того, как допустил панику на борту и приказал экипажу сесть в шлюпки, мне предстоит еще выяснить мотивы его действий. Но если вы в этом замешаны, мистер Сенс, он надел шляпу. Можете связаться со мной в отеле Совой, если вспомните какие-либо подробности. С этими словами он вышел из конторы. Наблюдая, как он садится в лимузин, я испытывал какую-то тревогу, словно ввязался в опасное дело. Это ощущение становилось все более настойчивым, и когда наконец появился Патч, я уже не испытывал к нему особого сочувствия. К этому времени мы уже жили на борту морской ведьмы. Он пришел под вечер. Я ожидал увидеть его отдохнувшим, без этих страшных морщин, но каково же было мое изумление, когда он явился передо мной таким же измученным. В кубрике у нас была только одна лампа, укрепленная на чуть приподнятой переборке. При ее резком свете он выглядел изможденным, бледным, с подрагивающим в тике уголком рта. Мы очистили стол от опилок и инструментов, я усадил его, дал выпить и закурить, и представил майку. Патч залпом прокинул стакан чистого рома и затянулся так, словно это была его первая сигарета за многие дни. На нем был старый обтрепанный костюм, и я подумал, а заплатила ли ему компания Деллимара? Странно, но он сразу же проникся доверием к Майку, и даже не пытаясь остаться наедине со мной, спросил напрямик, что понадобилось Гундерсону и о чем мы говорили. Я рассказал ему, а потом добавил. Гундерсон что-то подозревает. Во всяком случае, он на это намекнул. Я замолчал, ожидая обещанных объяснений, но Патч лишь произнес. «Я забыл, что Хиггин смог все продумать». Он говорил сам с собой. «Я жду ваших объяснений», – поторопил я. «Объяснений?» Он, непонимающе уставился на меня. «Вы же не думаете, что я буду поддерживать обман, затрагивающий интересы владельцев, страховщиков и всех, для кого судно представляет финансовый интерес, без веских на то оснований? Или вы мне объясните, почему скрываете сведения чрезвычайной важности, или я иду к властям?» Его лицо оставалось замкнутым. «Зачем делать вид, что судно затонуло, когда его в любой момент могут обнаружить в центре Минкерс?» Его могло отнести туда приливом, пробормотал он. Могло, но не отнесло. Я закурил и сел напротив него. Он выглядел безмерно усталым. Слушайте, патч, произнес я мягче. Я учился страховому делу и знаю, какая процедура следует после гибели судна. В любой момент следователь страховой компании начнет брать показания под присягой у всех, связанных с происшествием. А под присягой мне не останется ничего другого, как рассказать все. Вас не вызовут для дачи показаний, быстро возразил он. Вы не имеете никакого отношения к делу. Но я был на его борту. Случайно!» Он нервно пригладил волосы. «Не вам и комментировать события». «Конечно, но все-таки, если мне придется давать показания под присягой...» Я наклонился к нему. «Постарайтесь встать на мое место». «Тогда в пимполе вы сделали мне вполне конкретное предложение. Предложение, которое в свете последних событий выглядит нечестным, а Гундерсон начинает подозревать». «Нечестным?» Он почти истерически рассмеялся. «Да знаете ли вы, какой груз находился на борту Мэри Дир?» «Знаю. Авиационные моторы. Гундерсон мне сказал». «А он не сказал вам, что второе судно Деллимара на четыре дня встало на якорь в Рангуне вслед за Мэри Дир? Эти моторы сейчас в Китае. Они проданы китайозам за большую сумму». Меня поразила безапелляционность этого заключения. «Почему вы так уверены?» – спросил я. Немного поколебавшись, он взглянул на меня и решился. «Ладно». Я скажу вам. Потому что Деллимар предложил мне пять тысяч фунтов за крушение Мэри Дир, наличными в пятерках. Во внезапно наступившей тишине слышался только плеск воды обо борта «Деллимар? Вы это серьезно?» «Да, Деллимар!» Гневно с горечью произнес он. «Это случилось после смерти старого Тагарта. Деллимар был в отчаянии и искал выход из положения. А тут, по какой-то дьявольской иронии судьбы, под рукой оказался я». Он знал мою репутацию и решил, что может купить меня. Патч откинулся назад и дрожащими пальцами взял еще одну сигарету. Иногда я жалею, что не принял его предложение. Я еще налил ему и спросил. Но я все же не понимаю, зачем вам скрывать от властей местонахождение Мэри Дир? Почему не рассказать все? Он повернулся и посмотрел мне в глаза. Потому что если Гундерсон узнает, где лежит Мэри Дир, он ее уничтожит. Это, конечно, чепуха. Судно водоизмещением в шесть тонн так просто не уничтожить. Я сказал это Патчу. Ему надо пойти к властям, попросить смотреть судно, и все бы утряслось. Но Патч только пожал плечами. Я хочу вернуться туда сам, с кем-нибудь вроде вас, на кого можно положиться. Значит, вы совершенно уверены в том, как поступили с грузом? Какое-то мгновение он молчал, сосредоточившись на роме и сигарете. Видно было, как невероятно он напряжен. Я хочу, чтобы вы пошли туда со мной, вы и думкан Он наклонился к нам. «Вы ведь работали в страховой компании, да, Сэнс?» «Вы сможете составить контракт на подъем затонувшего судна?» «Слушайте, когда будет готова ваша яхта?» «Не ранее конца месяца», — ответил Майк, тоном предупреждавшим меня, что он не желает иметь к этому делу ни малейшего отношения. «Хорошо, конец месяца. К тому времени я вернусь. У вас есть камера для подводных съемок?» Я неохотно кивнул. Патч произнес самым серьезным видом. Тогда вы сможете заснять, как повреждены передние трюмы. Страховщики щедро заплатят за это, из за фотографии груза тоже. Если же я не прав, то остаются четверть миллиона фунтов, которые можно получить за моторы. Вполне достаточно, чтобы развернуть бизнес». «Ну как?» – спросил он, переводя взгляд то на меня, то на Майка. «Вы же прекрасно понимаете, что я не могу согласиться на подобное предложение», – ответил я. А Майк добавил. «По-моему, правильнее передать всю информацию в руки властей. Нет, я не могу этого сделать». «Почему?» «Потому что не могу», — раздраженно ответил он. «Потому что я один против компании. У меня плохая репутация, и они все обернут в свою пользу. Я уже прошел через это». На лбу у него сверкнули капельки пота. «А тут еще Хиггинс и весь экипаж. Все против меня». «Но если следователь отдела кораблекрушений проведет проверку...» «Нет, — говорю вам, — мне не нужен никакой следователь, и вообще никто не нужен». Он бросил на меня бешеный взгляд. «Неужели вы не можете понять? Я сам должен вернуться туда!» «Нет, не могу. Если вы не приняли предложение Делемора, вам не о чем беспокоиться!» «Зачем скрывать, что вы посадили судно на Отмель Минкерс? Зачем возвращаться? Что вам нужно на этом судне?» «Ничего, ничего!» – дрожащим голосом ответил он. «Но что-то же притягивает вас к Мэри Дир. «Ничего!» – заорал Патч. «Тогда почему не показать властям, где она находится? Чего вы боитесь?» Он стукнул кулаком по столу. «Прекратите! Вопросы, вопросы, одни вопросы! С меня довольна!» Патч вскочил и дрожа уставился на нас. Казалось, он что-то хотел сказать нам, но внезапно замкнулся в себе. «Так вы не отвезете меня на Минкерс?» – угрюмо спросил он. «Нет». Похоже, он смирился, стоял, тупо уставившись в стол. Я усадил его и налил выпить. Он остался поужинать с нами и был очень спокоен и немногословен. Больше я ничего не смог у него выведать, он ушел в себя». Распрощавшись, оставил свой адрес в Лондоне, где снимал квартиру. Пообещал, что приедет в конце месяца, осведомиться, не передумали ли мы. Я проводил его по темным закоулкам верфи и медленно вернулся назад. «Бедняга», — сказал Майк, когда я спустился в кокпит. «Думаешь, Деллимар действительно предложил ему пять тысяч за крушение судна?» «Бог его знает», — растерянно ответил я. «Похоже, что у Патча не все дома. Настолько его потрясло крушение судна». «Мне почти ничего не известно о нем», — бормотал я. Но это было неправдой. Когда вместе с человеком переживаешь то, что пережили мы, кажется, будто знаешь его как самого себя. Он был стойким. У него был большой запас прочности. Я восхищался им и уже почти жалел, что не согласился отвезти его на Минкерс, чтобы докопаться до истины. Я рассказал Майку все, что произошло. Все до мельчайших подробностей, которые упустил ранее в Питерпорте. Когда я кончил, Майк произнес. Если груз действительно пропал, ситуация аховая. Я понял, что он имеет в виду. Он думает о страховых компаниях. Проработав 7 лет в компании Ллойде, я прекрасно знал, что вцепившись в патча, они не отпустят его. Эти мысли не покидали меня, пока мы занимались морской ведьмой. Через несколько дней после визита патча, я получил уведомление о дате начала официального расследования. Слава богу, наконец-то все разрешится. Морская ведьма оказалась готова гораздо раньше намеченного срока. Во вторник, 27 апреля, включив мотор, вывели ее с верфи. Дошли до Солента, а там, поставив паруса, двинулись на восток при полном северном ветре. Перед отплытием я не увиделся с Патчем, но сейчас невольно думал, что ветер гонит нас прямо к островам Ла-Манша. Через 24 часа мы могли бы оказаться у Минкерс. Прогноз благоприятствовал нам. Устойчивая погода зоны высокого давления над Азорскими островами. С нами снова был старый друг Майка, аквалангист и он Ион Бейрд. И мы вполне успели бы обследовать Мэри Дир, осмотреть ее трюмы, сфотографировать груз и и вернуться к началу расследования. Морская ведьма кренилась под ветерком, ее новые белые паруса сверкали на солнце, а в душе моей не было радости. Теперь в море я вспомнил то, о чем забыл в суете повседневных забот. Патч спас мне жизнь. В тот вечер на верфи в лимингтоне он не упомянул об этом, но я помнил, как чуть раньше, отчаяние побудило его сказать открытым текстом, что я у него в долгу. И это была правда. Мало того, сидя за рулем яхты, чувствуя ее легкий ход, слыша за кормой плеск воды, Я размышлял, не страх и ведет меня на восток, в залив Орбороу, а не на юг, к Минкерс. Я был на отмеле Минкерс в страшную непогоду и в глубине души знал, что боюсь ее. По иронии судьбы, мы четыре дня проработали в заливе Орбороу при отличнейшей погоде. Небо было ясным, море спокойным. Единственным неудобством была холодная вода, которая пронизывала насквозь, несмотря на толстые резиновые костюмы. За эти четыре дня мы определили местонахождение и поставили буй на месте гибели танкодесантного судна. Пробрались в машинное отделение и подготовили все для подъема машины. Эта работа могла занять и целый месяц. И все-таки, если бы у меня хватило храбрости ввязаться в такое рискованное предприятие, мы смогли бы пробраться в каждый трюм Мэри Дир. Я неотступно думал об этом, работая в глубокой зеленоватой воде под корпусом морской ведьмы. А вечером подсчет проделанного за день казался мне горьким упреком, и я валился на свою койку совершенно разбитым. В субботу я проснулся, выглянул наружу и почувствовал почти облегчение. Море было окутано серым рассветным туманом, моросил дождь. Радио предвещало падение давления над Атлантикой, распространяющееся к востоку. К полудню море начало бурлить, мы снялись с якоря и, запустив мотор, двинулись в бухту Лулвард-Кав, чтобы там укрыться от шторма. Утром я очень рано уехал в Саутгемптон. Море штормило, и покатые холмы, как скрюченные меловые пальцы, охватившие естественную лагуну бухты, выглядели мрачно-зелеными в пелене проливного дождя. Огромные волны проникали в бухту и дробили в береговую гальку. Сильные порывы ветра продували лагуну насквозь, закручивая бешеные водовороты. Поблизости не было ни одного суденышка. Меловая бухта, такая круглая, что казалось затопленным кратером потухшего вулкана, была пуста. Морская ведьма тяжело покачивалась на волнах, да чайки, как клочки белой бумаги, кружились по ветру. Если будет хуже, следи за якорем. — сказал я Майку, когда мы гребли к берегу. — Дно здесь не очень надежное. Он кивнул. Его лицо, выглядывающее из-под зюидвестки, хранило какое-то необычно торжественное выражение. — Что ты предпримешь, если дело обернется не в его пользу? — спросил он. — Ничего. — раздраженно ответил я. — Я очень устал. — Похоже, мы оба очень устали, четыре дня проработав под водой. Если бы я собирался что-то сделать, то это надо было сделать на прошлой неделе, когда мы вышли из Лиммингтона. В худшем случае его сертификат опять будет аннулирован. Майк ритмично греб. Его желтый непромокаемый костюм блестел от дождя. У него за плечами медленно вырастали серые дома Лулварта с наглухо закрытыми ставнями. Лодка пристала к берегу, шваркнув по дну. Майк прыгнул в воду и причалил ее так, чтобы я, выходя, не замочил ни башмаков, ни брюк. Несколько минут стоя под дождем, мы говорили о затонувшем судне, над спасением которого мы работали. Затем я повернулся, собираясь подняться по крутому откосу, но Майк остановил меня. «Я хочу, чтобы ты знал, Джон». Он запнулся. «Что до меня, то ты волен принять любое решение, каков бы ни был риск». «Ты славный парень, Майк, но я не думаю». «Дело не в том, что я славный парень», — широко улыбнулся он. «Просто я не хочу работать с человеком, которого гложет совесть». Он отчалил, и я начал взбираться по мокрому круглому склону к дороге, где ходили автобусы. Глава вторая. Я попал в суд уже около 11 часов. К началу заседания я опоздал, и коридор, ведущий в зал суда, был почти пуст. Проверив уведомление, требующее моего присутствия, чиновник проводил меня до двери. В этот момент оттуда вышел Снеттертон. «А, мистер Сэнс!» – подмигнул он мне. «Пришли поразвлечься?» «Я вызван как свидетель». «Да, да, конечно. Жаль было отрывать вас от работы». «Слышал, что вы занимаетесь кораблекрушением в заливе Орбороу». Немного помолчав, он добавил. «Знаете, мы серьезно подумывали о том, чтобы привлечь вас к поискам Мэри Дир. Мы хотели предпринять собственное частное расследование, но получили новые сведения и теперь это уже не столь необходимо». «Что за новое сведения взволновался я, испугавшись, что они нашли Мэри Дир. Большую часть апреля стояла ненастная погода, но шанс все-таки был. «Увидите, мистер Сэнс. Интересный случай, чрезвычайно интересный!» Он засеменил по коридору. Чиновник открыл передо мной дверь, я вошел в зал заседаний. «Места свидетелей направо, сэр!» – прошептал он. В зале было шумно, и я в изумлении застыл в дверях. Такого скопления публики я не ожидал. Казалось, яблоку негде упасть. Только на галерее для зрителей оставалось свободное пространство. Свидетели столпились возле мест, обычно занимаемых присяжными. А кое-кто пролез и на сами эти места. Патча я заметил сразу. Он сидел прямо перед судьей, бледный и строгий. Черты его стали тверже. Этот человек знал, на что идет» и напряг все нервы, чтобы достойно встретить любую неожиданность. Справа за его спиной, вокруг внушительной фигуры Хиггинса, сгрузились члены экипажа. Они выглядели смущенными и неуверенными в новых городских костюмах. Фрейзер, капитан почтового пароходика, который подобрал нас с патчем, был тоже здесь. А рядом с ним сидела дженнет Таггард. Заметив меня, она смущенно улыбнулась. А я удивился, зачем понадобилось тащить ее сюда. Человек, сидящий прямо за ней, подал мне знак, и я узнал Хэлла. Я протеснулся сквозь толпу и пристроился рядом. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — шепнул я. «Я очень важный свидетель», — улыбнулся Хелл. «Не забывай, что именно я доложил о брошенном судне, на борту которого остался член моего экипажа и безрассудно храбрый капитан. Да и во всяком случае, я не упустил бы это расследования за любые блага мира. Если хочешь знать мое мнение, дело будет приинтереснейшее». К тому времени, как я вошел в зал, продолжался опрос свидетелей. В разных концах зала поднимались люди, называли свое имя, род занятий и фирму, которую они представляют. Их было удивительно много. Представители страховых компаний, компании Деллимара, ассоциации морских офицеров и радиооператоров, различных союзов, был даже Стряпчий, ведущий дела наследников покойного капитана Тагарта. По сравнению с уголовным судом, здесь старила неофициальная атмосфера. Ни париков, ни манти, ни полиции. Судья и трое заседателей были в простых пиджачных парах. Наискосок от меня сидели адвокаты, представлявшие заинтересованные стороны. Их было очень много. За местами свидетелей расположились два репортера. Места поблизости от нас занимали адвокат государственного казначейства со своими подчиненными и стряпчие. Хэл наклонился ко мне. «Знаешь, кто представляет страховщиков?» – прошептал он. «Сэр Лайнел Фолсетт. Один из самых дорогих адвокатов». Он бросил на меня быстрый взгляд своих голубых глаз. «Это кое-что значит, а?» Я взглянул на патче и только сейчас понял, что также могу оказаться на свидетельском месте, и все эти адвокаты имеют право подвергнуть меня перекрестному допросу. зал постепенно затихал. Председатель, что-то серьезно обсуждавшись с присяжными, повернулся и оглядел публику. Как только воцарилась полная тишина, он обратился к присутствующим. «Господа, суд собрался, чтобы рассмотреть исчезновение парохода Мэри Дир. Его долг расследовать не только обстоятельства самого исчезновения, но и все относящиеся к делу факты» которые могли бы способствовать онному несчастью. В ходе расследования будут рассмотрены состояние судна при выходе из Иакагамы, его мореходное качество, состояние машины, характер и происхождение судна, условия оплаты за транспортировку и состояние противопожарного оборудования. Будут рассмотрены также действия командного состава, всех тех, кто имел отношение к управлению Мэри Дир, на предмет определения их виновности в гибели судна. Это настоящая катастрофа, господа! Из 32 человек, не меньше 12, более трети экипажа лишились жизни. Во время рейса умер капитан, а директор компании, владевший судном, объявлен пропавшим без вести. Мы расследуем трагические обстоятельства, возможно в зале присутствуют родственники погибших, поэтому считаю своим долгом напомнить вам, что это официальное дознание, имеющее целью определить причину катастрофы, и прошу отнестись к погибшим с должным уважением, помня, что они уже не могут защититься. Я призываю вас расследовать это ужасное дело основательно и беспристрастно. Мистер боун Лодж немного подался вперед. Попрошу мистера Холланда от имени Министерства путей сообщения открыть заседание. Холланд с равным успехом мог сойти и за банкира, и за биржевого брокера. В то время как судья с угрюмым видом призывал суд объективно расследовать трагедию и заставил зал проникнуться драматизмом событий, этот высокий адвокат с гладким лицом, прилизанными черными волосами и холодными светскими манерами, казалось, не интересовался ничем, кроме цифр. Тонкости человеческого поведения не занимали его. Господин председатель. Он встал и повернулся лицом к судье и заседателям, засунув руки в карманы пиджака. Думаю, я должен с самого начала довести до вашего сведения, что следователь отдела кораблекрушений в своем докладе министру подчеркнул противоречивость показаний, оставшихся в живых. Как вам известно, доклад подготовлен на основании письменных показаний, данных под присягой. Поэтому я не собираюсь описывать подробные события, привершие катастрофе, и саму катастрофу. Я ограничусь кратким изложением установленных фактов, касающихся последнего рейса судна. О подробности происшествия прояснятся из показаний свидетелей. Он замолчал и заглянул в свои записи. Затем посмотрел в зал и ровным бесцветным голосом начал излагать факты. Мэри Дир была куплена торговой пароходной компанией Делемара в июне прошлого года. Ранее она принадлежала бирманской компании и в течение двух лет стояла на якоре в бухте близ Иокогамы. По завершении процедуры покупки, Она была отбуксирована в Акагаму для тщательного осмотра. 18 ноября был выдан сертификат на единственный рейс в Антверпен, а оттуда в Англию, где судно должно было пойти на металлолом. 2 декабря судно загрузилось углем. 4 декабря судно приняло груз из 148 авиационных моторов американского производства, включая 56 реактивных моторов для специальных истребителей, состоящих на вооружении НАТО. Кроме этого груза, предназначенного для Антверпена, и равномерно распределенного по всем четырем трюмам, было загружено большое количество японского хлопка и вискозы. Эта часть груза следовала до рангуна, и поэтому была погружена поверх моторов. Весь груз, включая моторы, принадлежал Хео Трейдинг corporation очень крупной и влиятельной китайской торговой компании в Сингапуре. 8 декабря Мэри Дир отчалила из Аякагамы. 6 января она пришла в рангун и выгрузил японские товары, хлопок и вискозу. Хлопок-сырец, предназначенный для Англии, и также принадлежавший Хэу Трейдинг corporation был еще не готов к погрузке, поэтому судно проследовало в угольную бухту, а оттуда в реку, где встала на банку, уже занятую Торре Анунциатой, еще одним судном компании Деллимара. Четыре дня спустя она снова вошла в док, где загрузилась клопком-сорцом в трюмы номер 2 и 3. 15 января Мэри Дир вышла из Рангуна, и 4 февраля пришла в Адден. Здесь сошел на берег заболевший мистер Адамс, первый помощник капитана. На его должность нанялся мистер Патч. 6 февраля судно вышло из Адана. 2 марта капитан Джеймс Таггард умер, и командование судном принял мистер Патч. Это случилось в Средиземном море, спустя 4 дня после прохода порт Саида. 9 марта Мэри Дир прошла через Гибралтар и вышла в Атлантический океан, сразу попав в область ненастья. В трюме набралось некоторое количество воды, и насосы работали непрерывно. 16 марта положение ухудшилось, так как поднялся шторм. А теперь, повысил голос Холланд, мы подошли к серии инцидентов, которые с полным основанием можно назвать таинственными и которые, собственно, являются предметом настоящего расследования. Он коротко перечислил. Повреждения в передних трюмах, насосы, не справляющиеся с напором воды, повреждение переборки в котельном отделении, пожар в радиорубке, исчезновение Деллимара и, наконец, после прохождения Уэссона, пожар в третьем трюме, бегство с судна всех, кроме капитана, «Обнаружение судна на следующее утро и его окончательное исчезновение». Он вбивал эти факты в голову собравшихся в зале, чеканя фразы, дабы произвести наибольший эффект. 12 человек погибли, господа», – произнес он тихо и веско. «Они нашли свою смерть в безумной попытке выбраться с судна, находившегося под угрозой затопления. Это само по себе крайне важно». Он повернулся к председателю. «Я не пытаюсь повлиять на суд, а просто представляю факты». Но я имею право привлечь ваше высокое внимание и внимание суда к некоторым обстоятельствам. Первое. Судно, несомненно, обладало высокими мореходными качествами. И второе. Когда Мэри Дир покинули, она оставалась на плаву во время жесточайшего шторма еще в течение 48 часов. Смею утверждать, что это один из самых невероятных случаев из всех, какие мы когда-либо расследовали. И результат вашего решения может иметь далеко идущие последствия для одного или нескольких присутствующих в зале. Он многозначительным взглядом окинул весь зал, от адвокатов, представляющих заинтересованные стороны, до галереи для зрителей, и, наконец, уставился на свидетелей. Его осуждающий взгляд был холоден и суров. По-прежнему, глядя на свидетелей, он продолжал. «Я говорил о противоречивости показаний различных свидетелей, подведенных под присягу. Эти же самые люди будут давать показания в суде, но здесь их могут подвергнуть перекрестному допросу и судьи, и представителей заинтересованных сторон». Хочу напомнить всем, что свидетельство серьезное преступление. Наступила полная тишина. Кое-кто из экипажа Мэри Дир смущенно заёрзал. Холланд сел. Секунд тридцать он слушался в тишину зала, потом медленно встал и вызвал. «Гидон Пач Пач сидел тихо и неподвижно, устремив невидящий взгляд в пространство. Мне показалось, что он не слышал, как произнесли его имя, но он повернул голову к Холланду и спокойно, словно не веря, что настал его час, поднялся. Он взял себя в руки и твердой решительной походкой прошел на свидетельское место. Напряжение в зале ослабло. Пока длилась процедура присяги, слышалось бормотание и шарканье ног. Когда холод начал задавать вопросы, а Патч стал еле слышно отвечать на них, в зале вновь оцарилась напряженная тишина. Его имя Гедон Стивен Патч. Образование получил в Пенгбурне. На флот поступил в должности кадета. Получил сертификат помощника капитана в 1941 году. Сертификат капитана в 1944 году. Первую команду принял в 1945, затем крушение Бель-Иль. Годы на берегу, понапрасну растраченные годы разочарований. Холланд заставил его вновь пройти через все это, год за годом, факт за фактом. Словно прослеживал историю, отправленной по почте посылки. А потом пошли технические детали. Считает ли он, что Мэри Дир была пригодна для плавания? Проверял ли он противопожарное оборудование? Участвовал ли когда-нибудь в инспектировании судов? Хорошо ли был подготовлен экипаж? Достаточно ли компетентно было управление судном? Когда рассказ о гибели Белль-Иль и при остановке действия его сертификата остался позади, Патч заметно расслабился и стал обретать уверенность. Он отвечал так, словно пришедший не имело к нему никакого отношения. «Да, шлюпки были в порядке, он лично проверял. Экипаж средний, он знавал и похуже. Командный состав без комментариев. Некоторые хороши, некоторые отнюдь». «А капитан?» – спросил тот же монотонный голос. Поколебавшись, Патч ответил. «Полагаю, он был хорошим моряком». «Вы полагаете?» Холмд поднял темные брови. «Капитан Таггард был болен, сэр». «Тогда почему его не списали на берег?» «Не знаю». «Первый помощник Адамс был по болезни списан. Почему же не списали больного капитана?» «Полагаю, владельцы считали его достаточно пригодным для этого рейса». «Под владельцами вы подразумеваете мистера Деллимора?» «Да». «Расскажите, чем был болен капитан Таггард?» Патч явно ожидал этого вопроса, но когда он наконец был задан, с несчастным видом оглянулся по сторонам и мельком бросил взгляд в сторону свидетелей. Он посмотрел на Дженнет Таггард, потом перевел взгляд на Холланда и заявил, «Простите, сэр, но я не могу ответить на ваш вопрос». Холланд сделал нетерпеливый жест. Он явно намеревался крепче поприжать Патча, но тут вмешался председатель, «Мистер Холланд, вряд ли необходимо слишком глубоко вдаваться в эти подробности». По-моему, болезнь капитана Таггарта не имеет отношения к предмету нашего расследования. Холланд повернулся к председателю, вцепившись в ласканый своего пиджака так, словно на нем была мантия. «Смею утверждать, господин председатель, что все, касающееся Мэри Дир, имеет отношение к нашему расследованию. Я пытаюсь воссоздать полную картину происшедшего, а для этого мне необходимо ознакомить вас со всеми фактами». «Вы абсолютно правы, мистер Холланд». Боуэн Лодж плотно сжал губы в прямую линию. «Но я вижу». Он бросил взгляд на бумаги перед собой, что среди свидетелей находится мисс Таггард. Я попросил бы вас, мистер Холланд, иметь это в виду и постараться лишний раз не причинять девушке боли, говоря о ее отце. К сожалению, Холланд осекся под холодным взглядом Боэн Лоджи и повернулся к Патчу. На данный момент удовлетворюсь тем, что спрошу вас, знаете ли вы, чем на самом деле страдал капитан Таггард? Да, знаю, ответил Патч и тотчас же добавил. «Но я не представлял, что это приведет к роковым последствиям». «Понятно», – заключил Холланд и перешел к вопросам о грузе. «Как первый помощник, вы были ответственны за загрузку трюмов. Вы сами проверяли их?» Я удовлетворился тем, что проверил, правильно ли они загружены. «Все четыре трюма?» «Да». «Вы сами заходили в каждый трюм?» Я заходил во второй и четвертый трюмы. Остальные два были до отказа заполнены хлопком. Но я получил некоторое представление о складировании, спустившись в инспекционные люки». «До или после отхода из Адана?» «До». «Не расскажете ли вы суду, что именно было в этих трюмах?» Патч начал с первого кормового люка и последовательно рассказал о размерах каждого трюма, их глубине и заполнении грузом. На дне трюмов, по его словам, были размещены ящики с клеймом «USAAF» – тактическая авиация сухопутных войск США. «Вы знали, что в ящиках находятся авиационные моторы?» «Знал». «Вы их видели?» «Я хочу спросить». «Осматривали ли вы содержимое этих ящиков?» «Нет. Мне не представилось такой возможности. Должен сказать, что ящики были опломбированы, и кроме того, в трюмах 2 и 3 их полностью закрывал хлопок». «Понятно. Итак, утверждаю, что там были авиационные моторы. Вы основываетесь на записи в декларации?» Почкевнул. «Капитан Таггард показал вам декларацию до того, как вы начали инспекцию трюмов?» «Да. Я ознакомился с декларацией перед тем, как начать инспекцию». Холланд пристально посмотрел на него. «Я спросил вас не об этом. Показал ли вам капитан Таггарт декларацию прежде, чем вы произвели инспекцию?» Поколебавшись, патч ответил. «Нет». «Вы видели в это время капитана Таггарта?» «Да». «Вы просили его показать вам декларацию?» «Нет». «Почему?» «Ведь если вы собирались инспектировать трюмы, капитану Таггарту было нехорошо, сэр». Холланд задумался, пожал плечами и перевел разговор на состояние судна. На протяжении получаса Он выспрашивал все технические подробности – размер судна, его конструкцию, дату постройки, ремонты, перестройки, мореходное качество и историю парохода. Мэри Дир была спущена на воду в Клайде в 1910 году и предназначалась для грузовых рейсов по Атлантике. Патч узнал ее историю из старых документов, найденных им на борту. Он даже нашел сведения о происхождении ее имени. Жену давно умершего владельца, обладавшего, несомненно, чувством юмора, звали Мэри, а фамилия его была Дир. Судно было дважды торпедировано во время Первой мировой войны, отремонтировано и ходило в многочисленных конвоях. В 1922 году оно натолкнулось на айсберг в заливе Святого Лаврентия, после чего было продано и в течение 10 лет бороздило моря. Депрессия застала Мэри Дир в одном из дальневосточных портов, где она стояла на приколе и ржавела, пока тень новой войны не подняла цены на фрахт. Тогда она с новым экипажем стала курсировать по Индийскому океану и Китайскому морю. В 1941 году, вблизи Сингапура, судно снова было торпедировано, но своим ходом дошло до Рангуна, где его залатали и оно направилось в Сан-Франциско. Там его впервые за 20 лет подвергли подобающему досмотру, отремонтировали и отправили совершать рейсы на Дальний Восток. В последние дни Японской войны Мэри Дир, попав под артиллерийский обстрел, напоролась на Коралловый риф. Половина днища была разорвана, киль болтался на частном слове, а все надпалубные надстройки были расстреляны. Любой современный пароход не выдержал бы такого, с гордостью заявил Патч. В 1947 году, продолжил он рассказ, владельцем судна оказался Берманец, который полностью поменял экипаж и стал гонять судно по дальневосточным портом, пока через 4 года не бросил его за ненадобностью в Ахагами, где оно и гнило до тех пор, пока его не купила компания Деллимара. Рассказывая историю Мэри Дир, Патч иногда увлекался и начинал говорить о судне как о человеке если бы он старался подчеркнуть, что Мэри Дир – старая неповоротливая корыта, место которого на свалке, то мог бы похвастаться своим мастерством моряка и капитана, сумевшего провести его в пролив, несмотря на самый суровый в году шторм. Вместо этого он рассказал суду, что это прекрасное судно, легко управляемое, и что течь была только следствием недобросовестных ремонтов, сделанных в плохо оборудованных дальневосточных портах. Его преданность судну произвела впечатление, но стоило ему сочувствие публики, которое он мог бы завоевать так легко. Холланд, выслушав рассказ, заставил Патча вспомнить все подробности рейса через Красное море, Суэцкий канал и Средиземное море, постоянно интересуясь поведением экипажа, командного состава, отношениями между Таггертом и Деллимаром. Картина складывалась не из приятных. Недисциплинированная команда, некомпетентный первый механик, поглощенный покером, в который играл без разбору и с командой, и с инженерным составом. Капитан безвылазно сидел в каюте и почти не появлялся на мостике, а Деллимар непрестанно слонялся по судну, Ел в своей каюте и иногда запирался там то с Хиггинсом, то с капитаном на несколько часов подряд. Суд погрузился в тишину, когда Холланд добрался до момента, когда Патч принял командование. «Согласно вашей записи в Ахтином журнале, капитан Таггарт умер рано утром 2 марта. Это верно?» «Да». «У вас на борту не было врача?» «Нет». дженнет Таггарт, побледнев, подалась вперед, ухватившись побелевшими пальцами за спинку переднего кресла. «Вы сами оказали помощь капитану Таггарту?» Я сделал все, что мог. Что именно? Уложил его в постель, пытался дать снотворное, но он не принял. Патч замолк и бросил быстрый взгляд на дженнет Таггарт. Вы заперли его в каюте? Да. Почти прошептал Патч. Зачем? Патч не ответил. В вахтенном журнале вами записано, что капитан Таггарт умер от сердечной недостаточности. Не объясните ли вы суду причину этого сердечного приступа, если действительно имел место приступ? Мистер Холланд. — раздался советский голос Боэн Лоджа. — Вынужден вам напомнить о том, что сказал ранее. Я считаю, что это к делу не относится. Но на этот раз Холланд проявил настойчивость. — При всем моем почтении к вам, господин председатель, я, напротив, считаю, это в высшей степени относящимся к делу. Свидетель выказывает похвальную сдержанность по поводу болезни капитана Тагарта. Эта болезнь, однако, могла сильно повлиять на работоспособность команды, оставшейся ему в наследство. И будет только справедливо, если суд получит исчерпывающую информацию». И, не дождавшись разрешения, Холланд обратился к Патчу. «Теперь, когда я объяснил правомерность моей заинтересованности, может быть, вы все-таки ответите на мой вопрос, что послужило причиной смерти капитана?» Патч продолжал угрюмо молчать, и Холланд неожиданно рассверепел. «Он умер, запертый в своей каюте! Это ведь так?» Вопрос прозвучал достаточно грубо, и Патч безмолвно кивнул. По всему было видно, как глубоко он потрясен. «Почему вы заперли его в каюте?» Не дождавшись ответа, Холланд задал наводящий вопрос. «Это правда, что вы его заперли, потому что он буянил?» «Да, он был не в себе», — пробормотал Патч. «Это раздражало команду?» «Да». «Он выдвигал какие-то дикие обвинения?» «Да». «Какие именно?» Патч с несчастным видом оглядел суд и произнес. Он обвинял офицеров в том, что они стащили из его каюты спиртное. «Теперь будьте любезны, ответьте на мой вопрос». Холланд подался вперед. «Какова, по вашему мнению, основная причина смерти капитана тагарта Патч опять-таки мог проявить упорство, но голос Боан-Лоджа с высоты судейского кресла подстегнул его. «Прошу свидетель ответить на вопрос суда. Повторяю. Что явилось основной причиной смерти капитана Тагарта?» Патч смутился. «Пьянство, сэр». Нехотя произнес он. «Пьянство? Вы хотите сказать, что он умер от пьянства?» Воцарившаяся в зале ошеломленная тишина была нарушена высоким девичьим голосом. «Неправда! Как вы можете так говорить? Он же умер!» «Прошу вас, мисс Таггард». Мягко, почти по-отечески, произнес Холланд. Свидетель дает показания под присягой. «Мне не до того дела, под присягой ли он, но он лжет!» Донеслось сквозь бурное рыдание. Патч побледнел. Фрейзер пытался успокоить девушку, но та повернулась к председателю. «Пожалуйста, заставьте его замолчать!» Гордо вскинув голову, она заявила. «Мой отец был прекрасным человеком. Любой присутствующий в этом зале мог бы гордиться знакомством с ним». «Я понимаю ваши чувства, мисс Таггард». Спокойно и мягко обратился к ней Боун Лодж. «Но должен напомнить вам, что суд расследует катастрофу, в которой погибло много людей. Свидетель находится под присягой. Более того, это не единственный свидетель. Можете быть спокойны, суд вынесет справедливое и беспристрастное решение. А теперь, пожалуйста, сядьте. Или вы предпочитаете покинуть суд и подождать, пока вас вызовут для дачи показаний? Я останусь», – произнесла она слабым, сдавленным голосом. «Простите». Она медленно опустилась в кресло, совершенно бледная, комкая в руках носовой платок. Холланд откашлялся. Еще один вопрос на эту тему, и все. Какое количество спиртного потреблял каждый день капитан Тагард? Не могу сказать, не знаю. Чуть слышно ответил Патч. Вы хотите сказать, что не видели, как он пил? Патч кивнул. Но хоть какие-то соображения на этот счет у вас должны быть? Что он обычно пил? Виски? Да. Что-нибудь еще? Иногда коньяк, иногда ром. Сколько? Не знаю. И так продолжалось с самого начала рейса? Думаю, да. Как первого помощника, это касалось вас лично. И, наверное, вы интересовались, сколько он пил. Как вы думаете, сколько спиртного он потреблял в день? Поколебавшись, патч неохотно ответил. Стюарт говорил, бутылку полторы, иногда две. По залу пронесся сдавленный ропот. Понятно. Тишину в зале нарушали сдавленные рыдания девушки. Значит, как капитан судна, он был совершенно недееспособен? «О нет!» Патч покачал головой. «Только к концу дня он немного пьянел. А так, я бы сказал, он владел собой». «Вы хотите сказать?» спросил Боун Лодж. «Что он полностью контролировал ситуацию на судне, выпивая одну-две бутылки в день?» «Да, сэр. То есть большую часть времени». «Но вы признали, что он буянил, и вам пришлось запереть его в каюте?» «Если он буянил, тогда...» Председатель вопросительно поднял брови. «Он бушевал не от того, что был пьян», медленно ответил Патч. «Тогда почему же?» «У него не оказалось спиртного». В замок. Даже Джанет Таггард перестала рыдать и сидела неподвижно, глядя на патча с нескрываемым ужасом. «Я бы хотел прояснить этот вопрос прежде, чем мы пойдем дальше», сказал Боуэн Лодж совершенно спокойным голосом. «Вы утверждаете, что капитан Таггард умер не от спиртного, а от его отсутствия, так?» «Да, сэр». «Вы действительно убеждены в том, что отсутствие спиртного может убить человека?» «Не знаю». Ответил несчастный Патч. Знаю только, что он держался только спиртным, а не получив его, впал в неистовство и умер. Кажется, он никогда ничего не ел. Боуэн Лодж задумчиво возил карандашом по бумаге. Наконец он решился. Полагаю, мистер Холланд, вам следует пригласить медицинских экспертов, чтобы как-то прояснить ситуацию. Я это уже сделал, ознакомившись с письменными показаниями мистера Патча, кивнул Холланд. Хорошо, тогда отложим рассмотрение этого вопроса. С явным облегчением проговорил Боуэн Лодж. Пожалуйста, продолжайте допрос свидетеля. Следующий этап рейса не был богат событиями, но Пачу пришлось рассказать все подробности, и получалась следующая картина. Он, как добросовестный человек, делал все возможное, чтобы заставить команду слажно работать, несмотря на то, что на борту имелся постоянный раздражающий фактор в лице владельца. На свет были извлечены подробности, сами по себе не представлявшие ничего особенного. Неубранный стол в компании тараканы, грязный камбуз несколько запшививших матросов, отсутствие запасов пищи в спасательных шлюпках, Покалеченный в драке человек. В целом создавалось впечатление, что судном очень плохо управляли. Выплыло на свет и другое. Вахтенный журнал ввелся неправильно, трюмы проверялись нерегулярно, количество воды в них вообще не контролировалось. Ответственность за это нес Хиггинс, исполнявший в то время обязанности первого помощника. Патч показал, что вся инициатива исходила от второго помощника, Райса, с которым они подружились. Сильное чувство товарищества с Райсом проходило красной нитью через все показания Патча. Дважды был упомянут Деллимар. Первый раз это случилось, когда Патч рассказывал о недисциплинированности персонала машинного отделения. Он постоянно подбивал к игре в покер первого механика, мистера Бароуса. Мне пришлось потребовать, чтобы он прекратил приглашать мистера Бароуса в свою каюту. Они играли в карты дни и ночи напролет, и все заботы о машинном отделении легли на плечи второго механика, мистера Рафта. «Мистер Дельмор возражал?» – спросил Холланд. «Да». «Что он говорил?» Говорил, что это его судно, и он волен делать все, что хочет, приглашать к себе кого угодно. Что вы на это ответили? Что это угрожает безопасности судна и моральному климату в машинном отделении, что капитан я, а не он, и я буду командовать так, как сочту нужным. Иными словами, вы поссорились? Да. И он согласился прекратить игру в карты с первым механиком? В конце концов, вам удалось его убедить? Да. Я сообщил ему, что прямо приказал мистеру Баррозу прекратить игру И если приказ не будет выполнен, я приму меры. И отдал приказ, касающийся непосредственно его. Он это принял? Да. Не скажете ли вы, какие отношения сложились у вас с мистером Деллимаром во время рейса? Патч заколебался. Он сознавал, что его отношения с владельцем судна выглядели достаточно натянутыми. Он мог бы одной фразой объяснить причину и тем самым завоевать симпатии всего суда. Но он не сделал этого, а лишь ответил. Мы не сошлись с ним по некоторым вопросам. Холланд остался удовлетворен. Второе упоминание о Деллимаре возникло почти случайно. Патч докладывал суду, что лично проверил все трюмы, когда судно, отойдя от берегов Португалии, попало в зону ненастья. Холланд, отдавая Патчу справедливость и объективно оценивая его действия, обратил внимание суда на тот факт, что капитан не стал полагаться на рапорт первого помощника, а сам удостоверился в сохранности груза. Другими словами, вы ему не поверили. Если честно, нет. Мистер Хиггинс на самом деле проверял трюмы? Не знаю. «Вы настолько не доверяли ему, что даже не спросили, проверял ли он их?» «Да, полагаю так». «А кроме вас кто-нибудь проверял трюмы?» Патч замялся, но потом ответил. «Думаю, мистер Деллимар». «Вы думаете, что он проверял сохранность груза?» «Когда я спустился в инспекционный люк первого трюма для проверки, мистер Деллимар был там. Я решил, что он пришел с той же целью, что и я». Холланд задумался. «Понятно. Но ведь проверка трюма входит в обязанности помощников-капитанов». Странно, что владелец судна счел необходимым лично проверить трюм. Что вы по этому поводу думаете? Патч только покачал головой. Что за человек был мистер Деллимар? Какое впечатление он производил на вас? Теперь, подумал я, он расскажет им правду о Деллимаре. Представился удобный случай. Но Патч молчал, уголок его рта нервно подергивался, и он еще больше побледнел. Я вот чего добиваюсь, произнес Холланд. Мы подходим к ночи 16 марта. Той ночью мистер Деллимар исчез, упал за борт. «Вам известно, что во время войны мистер Деллимар служил на военном флоте?» Патч кивнул и еле слышно ответил «Да». «Он служил в Атлантике на корветах и фрегатах и, должно быть, повидал немало штормов». После многозначительной паузы Холланд спросил «Какое впечатление он произвел на вас, когда вы попали в зону ненастья?» «Он вел себя как должно во всем?» «По-моему, да», — тихо ответил Патч. «Вы не совсем уверены в этом?» «Я не очень хорошо знал его». Но вы находились вместе на судне более месяца. Как бы он не любил отсиживаться в своей каюте, вы должны были иметь хоть какое-то представление о его душевном состоянии. Как по-вашему, был ли он чем-то встревожен? Думаю, да. Это была тревога личного или делового порядка? Не знаю. Хорошо, поставлю вопрос прямо. Когда вы увидели, что он проверяет груз, как вы это истолковали? Я никак это не истолковал. Патч обрел прежнюю твердость и отвечал по существу и ясно. Что вы ему сказали? Я попросил его уйти из трюма. Почему? Ему незачем было там находиться. Проверка трюмов не входила в его обязанности. Хорошо. задал вопрос иначе. Могли бы вы сказать, что его присутствие в трюме означало, будто он чего-то испугался и нервы у него на пределе. Он был дважды торпедирован во время войны. И пока его не подобрали, долгое время провел в воде. Вы могли бы сказать, что он испугался оказаться снова в такой ситуации? Нет, я... не знаю. Холланд пожал плечами. До этого момента он пытался докопаться до истины, задавал Патчу вопросы. Теперь он сменил тактику и позволил Патчу самому рассказать всю историю той ночи, когда Мэри Дир легла в дрейф в бурных водах Бескайского залива. Он не задавал вопросов и не перебивал «Пусть себе говорит». А Патч оказался отличным рассказчиком. И зал внимал ему с восхищенным вниманием. Твердыми конкретными фразами он говорил так красочно, что создавалось впечатление, будто Мэри Дир плыла по залу, ржавая, покореженная, а море било в ее нос пушечными залпами. Я наблюдал за его лицом, когда он обращался к судье напрямик, как мужчина к мужчине. Но меня не покидало чувство, что он все время чего-то недоговаривает. Я взглянул на председателя. Тот слегка подался вперед, обхватил рукой подбородок и слушал, поджав губы, замкнутым бесстрастным лицом, ничем не выдавая своей реакции. Факты, которые излагал Патч, говорили сами за себя. Атмосферное давление падает, море начинает бушевать, ветер усиливается, судно испытывает сильную качку его переборки шатаются при каждом подъеме на гребень волны и падении с него. Патч самых сумерек находился на капитанском мостике вместе с Райсом. Кроме них там стояли только рулевой и смотрящий Примерно в 23.20 послышалось что-то похожее на легкий взрыв, словно очередная волна ударила сонос судна, но пена не показалось и пароход даже не покачнулся. Он вошел в подошву волны и медленно поднялся. Послышался еще удар. Судно встряхнуло, раздался треск, И тут белая пелена скрыла всю переднюю часть судна. Вначале никто не понял, что произошло. Затем, сквозь рев шторма, донесся крик Райса. «Мы обо что-то ударились, сэр!» Потом Патч послал Райса обследовать трюмы, и тот, вернувшись, доложил, что в два передних трюма поступает вода, особенно сильный в первый. Пач приказал запустить помпы, а сам остался на капитанском мостике. Вскоре сделалось заметно, что нос судна словно отяжелел, а зеленые волны свободно гуляют по всей носовой части. На мостике появился бледный и испуганный Деллимар в сопровождении Хиггинса. Они заговорили о том, что нужно спасаться, раз судно тонет. Вернувшийся Райс доложил, что среди экипажа поднялась паника. Тогда Пач передал командование Хиггинсу и вместе с Райсом отправился на верхнюю палубу. Четверо матросов в спасательных жилетах уже снимали шлюпку номер три. Они были очень испуганы, и ему пришлось даже ударить одного из них, прежде чем они оставили шлюпку и вернулись к своим обязанностям. Он собрал бригаду из 10 человек и, под руководством боцмана и третьего механика, послал их укрепить переборку между котельным отделением и вторым трюмом. Когда он наблюдал за их работой, рулевой доложил в машинное отделение, что в ходовую рубку просачивается дым. Патч взял с собой полдюжины человек и побежал в рубку. Там оказался только рулевой. Со слезящимися дыма глазами, мучительно кашляя, он судорожно вцепился в штурвал и вел судно сквозь шторм, а вся ходовая рубка была заполнена едким дымом. Пожар бушевал в радиорубке позади капитанского мостика и немного выше его. Нет, пач не знает, от чего возник пожар, но радиста в рубке не было. Тот спустился за спасательным жилетом и заодно облегчиться и выпить кружку какао. Хиггинс ушел на корму, чтобы проверить винт. Где в это время находился Деллимар, пач не знает. Он очень сожалеет, что рулевой погиб. Для тушения пожара они воспользовались пенными огнетушителями, но пламя не позволяло войти в рубку. Пожар прекратился, когда прогорела крыша и прорвавшаяся волна потушила пламя. Ветер дул с ураганной силой. Шторм достиг не менее 12 баллов, и ему пришлось положить судно в дрейф носом по ветру. Машина работала только для того, чтобы просто удержать судно. Все молились лишь о том, чтобы не сорвало чехлы с люков. Они лежали в дрейфе около 14 часов, и все это время их жизни угрожала смертельная опасность. Насосы работали исправно, а они с Райсом все время контролировали состояние переборки и удерживали экипаж от паники, чтобы тот помогал судну бороться со стихией. Часов в шесть, после того, как он чуть ли не сутки провел без сна, Патч удалился в свою каюту. К этому времени ветер утих, и барометр показывал повышение давления. Он лег полностью одетым, а через два часа его разбудил сам Юль Кинг, Стюарт Ямаец, сообщив, что нигде не могут найти мистера Деллимара. Обыскали все судно, но безуспешно. Деллимар исчез. «Могу только предположить, что его смыло за борт», – произнес Патч и замолчал, ожидая следующего вопроса Холланда. «Вы провели расследование?» «Да. Каждый член экипажа сообщил мне, мистеру Райсу и мистеру Хиггинсу, Все, что видел или слышал. Насколько мы смогли определить, последним, кто видел мистера Деллимора живым, был Стюарт. Он видел, как мистер Деллимор вышел из каюты и по верхней палубе прошел в кормовую часть. Это было примерно в 4.30. И после его никто не видел. Поколебавшись, Патч ответил. Насколько нам удалось выяснить, нет. Он прошел по шлепочной палубе? Да. Выходить на эту палубу было опасно? Не знаю. Я в это время боролся с огнем в радиорубке. Но все-таки, по вашему мнению, ходить по этой палубе в шторм опасно? Нет, не думаю. Трудно сказать. В шторм брызги и волны достигают практически всех палуб. И на корме? Да. Мистер Деллимор отправился в кормовую часть судна? По словам Кинга, да. Холм помолчал и спросил. Как вы думаете, куда отправился мистер Деллимор? Не знаю. В свете того, что вы рассказали раньше, можно предположить, что он отправился проверить, как закрыты люки задних трюмов? Возможно но в этом не было необходимости. Я сам их проверял. Так, но если он пошел проверять эти люки, он должен был спуститься на заднюю часть колодезной палубы? не обязательно Он мог увидеть состояние люков из заднего конца верхней палубы. А если бы он все-таки спустился, это было бы опасно? Да, думаю, да. Обе колодезные палубы заливались водой. Понятно. Значит, больше его никто не видел? В зале стояла мертвая тишина. Все представили себе, как старое судно Отяжелевшим от воды носом врезалась в штормовую волну, и человек, кувыркаясь в пенных брызгах морской пучины, оказался в бушующем море. В зале суда никто, конечно, не видел ничего подобного своими глазами, но всех захватила эта загадка, эта тайна. За моей спиной кто-то тихо плакал. А Патч продолжал свой рассказ неровными, отрывистыми фразами, как бы снова переживая трагедию. Ветер стих, море постепенно успокаивалось, и в 12.48, согласно записи в актином журнале, он дал команду «Малый ход» и лег на прежний курс. После этого приказал подготовить ручные насосы и, как только нос судна перестал заливать волнами, дал задание Райсу с группой матросов проверить чехлы на передних люках. Он предполагал взять курс на Брест, но, так как погода улучшилась и насосы работали исправно, изменил решение и лег на прежний курс. 18 марта ранним утром Мэри Дир прошла остров Уэссон. К тому времени судно шло на полной скорости. Море было спокойным, если не считать легкого ветерка, поднимавшего небольшую рябь. Однако, не очень рассчитывая на надежность передних трюмов, Патч придерживался французского берега. В 13.34 на Траверзе появился остров Иль-де-Бати. В 16.12 прошли Триагостский маяк. 17.21 архипелаг Сет-Иль. Все это было зафиксировано в аксином журнале. В 19.46 сквозь легкий туман в четырех румбах по правому борту показался затмевающийся огонь маяка в Лев-О. Патч изменил курс на Норд-33 Ост. Это позволило бы ему обойти рифы Барнуик и Рождувр поставив Ануа, маяк на юго-западном берегу Гернси, примерно в четырех милях по правому борту. Изменив курс, он известил об этом весь командный состав, уточнив, что принял решение пришвартоваться в Саутгемптене для осмотра и ремонта. Примерно в 21.20, когда Стюарт убирал после ужина, который пач, как обычно, съел в своей каюте, послышались крики, а затем к нему ворвался Райс и сообщил, что горит задний трюм и команда в панике. «Что именно вызвало панику?» – осведомился Холланд. «Команда считала, что над судном проклятие», — ответил Патч. «В последние два дня я часто слышал это слово». «И что вы по этому поводу думаете? Вы тоже считаете, что над судном тяготело проклятие?» Патч посмотрел на председателей и судей. «Нет, по-моему, кто-то нарочно пытался устроить кораблекрушение». В зале суда все заинтересованно зашумели. Однако Патч не выдвинул никакого прямого обвинения, а только сказал. «Уж больно много совпадений. Повреждение передних трюмов, потом пожар в радиорубке». «Вы убеждены, что в первом трюме произошел взрыв?» — уточнил Холланд. Патч замялся. «Да, да, думаю, что так. А радиорубка?» «Если трюм взорвали, радиорубку обязательно должны были повредить. Ведь это было мое единственное средство связи с внешним миром». «Понятно». Помолчав, Холланд задумчиво произнес. «Так вы считаете, что некто, находившийся на борту, пытался потопить судно?» «Да». «Когда вы услышали о пожаре в третьем трюме, вы подумали, что это очередная попытка покончить судном?» «Да, подумал». «Вы сейчас считаете так же?» Пачкевнул. «Да». «Вы понимаете, что это очень серьезное обвинение?» «Да, понимаю». Какое-то время Холланд молчал, а вместе с ним молчал и весь зал. Наконец он сурово произнес. «На борту маридир находился 31 человек. Если пожар, подвергавший опасности жизни всех, не был случайным, это равносильно убийству». «Да». «И вы продолжаете утверждать, что кто-то умышленно устроил пожар?» «Да, утверждаю». Следующий вопрос был неизбежен. Кого вы подозреваете? Патч заколебался. Рассказывать о том, что Деллимор предлагал ему деньги за крушение, не имело смысла. Деллимор мертв. И он не мог поджечь рубку. Патч мог ответить только то, что у него не было времени на расследование. Все его время было занято спасением судна. Но потом-то вы могли подумать об этом? Да, я подумал. Патч смотрел в лицо председателя. Но решать предстоит суду. Боэнд Лодж в знак согласия кивнул, а Холланд вернул пачек к событиям, последовавшим за пожаром. Они с Райсом организовали тушение пожара в трюме. Нет, Хиггинса там не было, он стоял на вахте. Но там были и второй механик, и радист, и боцман. Они вытащили бронспойты и стали поливать пламя через инспекционный люк, в то время как остальные матросы расчехлили люк третьего трюма и частично четвертого, на случай, если возникнет необходимость охлаждать переборку между трюмами. А сам Патч спустился в четвертый трюм. Зачем это сделали? Я хотел увидеть, насколько нагрелся металл переборки. Я боялся распространения пожара по всей кормовой части. К тому же этот трюм был заполнен лишь наполовину. Я надеялся, что по степени нагрева переборки мне удастся оценить серьезность пожара. Что же вы обнаружили, спустившись в инспекционный люк четвертого трюма? Пожар только что начался, так как переборка еще даже не нагрелась. Но это я обнаружил лишь позже. То есть... Патч объяснил, что его кто-то ударил, когда он спускался по трапу, и он упал, потеряв сознание. Он рассказывал это теми же словами, что и тогда, в своей каюте на Мэри Дир. Когда он закончил, Холланд спросил. «Вы уверены, что вас ударили? Может, вы сами поскользнулись на трапе?» «Совершенно уверен», — ответил Патч. «Может быть, на вас что-то упало? Ну, предположим, кусок металла?» Но Патч показал шрам, все еще видневшийся на его челюсти и подтверждавший, что вероятность несчастного случая исключена. Очнувшись... «Вы не увидели рядом какого-нибудь оружия, которым мог воспользоваться тот, кто вас ударил?» «Нет, не увидел». «Но я его и не искал. Кругом был дым. Я почти задыхался. К тому же еще не пришел в себя после удара». «Итак, вы утверждаете, будто кто-то из экипажа, вероятный человек, имевший на вас зуб, последовал за вами в трюм и там оглушил вас кулаком?» «Наверное, это был очень сильный человек». Патч бросил взгляд в зал на Хиггинса и продолжил рассказ. Очнувшись, он еще слышал крики матросов, освобождающих шлюпки. Он вскарабкался по трапу к отверстию инспекционного люка, но оно было зачехлено и плотно чем-то завалено. Его спасло то, что чехол основного люка был натянут не полностью. После долгих усилий ему удалось сложить несколько кип-хлопка и по ним добраться до открытого угла люка. Когда он наконец выполз на палубу, то увидел пустые шлюпбалки. Лишь третья шлюпка висела вертикально на фалах. Машины и насосы продолжали работать, а бронспойты все еще подавали воду в третий трюм. Ни одного члена команды на борту не было. История была невероятной, в нее почти невозможно было поверить. Патч продолжал рассказывать, как он один потушил пожар, а утром обнаружил на судне совершенно незнакомого человека. «Это был мистер Сенс с яхты «Морская ведьма»?» «Да». «Объясните, почему вы не приняли его предложение забрать вас с судна?» «Я не видел причины покидать судно. Хотя нос его полностью ушел в воду, непосредственной опасности затопления еще не было. Я подумал, что Сенс известит власти», а если я буду на борту, то помогу закрепить буксирный трос и облегчу работу спасателем. Затем он рассказал про мою безуспешную попытку перебраться на яхту, и про то, как помог мне вернуться обратно, и как мы уже вдвоем боролись за судно в условиях жесточайшего шторма, как обеспечивали работу машины и помп. Про Минкерс не было сказано ни слова. Согласно его заявлению, мы в конце концов покинули судно в резиновой надувной лодке, взятой из сундука Деллимара. В это время судно было уже на грани затопления. Нет, он не может точно указать координаты места, но, вероятно, где-то восточнее Рождувр. Нет, мы не видели, как затонуло судно. Резиновая надувная лодка в багаже мистера Деллимара? Ну да, это значит, что он не верил в мореходное качество судна, не доверял шлюпкам и вообще нервничал. Два последних вопроса, сказал Холланд. Это очень важные вопросы для вас и для всех, имеющих отношение к судну. Он немного помолчал, а затем спросил. Вы совершенно убеждены, что трюм номер один был затоплен из-за взрыва? Я хочу сказать, что в сложившихся обстоятельствах Невозможно поверить, будто вы ударились о какой-то подводный риф. Но это мог быть удар волны. Патч заколебался, взглянув на судью. Нет, это определенно не был удар волны, спокойно ответил он. Волна ударила в нос Мэри Дир сразу после того случая. А ударились мы обо что-то или произошел взрыв, можно определить только при осмотре повреждений. Правильно, но судно, вероятно, лежит на глубине 20 морских саженей и где именно, мы не знаем. Так что провести осмотр повреждений не представляется возможным. «А как думаете вы?» «Вряд ли я смогу сказать больше, чем уже сказал». «Но вы полагаете, это был взрыв?» Холланд подождал, но, не получив ответа, добавил. «Принимаем во внимание пожар в радиорубке, а позже пожар в третьем трюме. Вы склоняетесь к мысли, что это был взрыв?» «Если на то пошло, да». «Благодарю вас». Холланд сел, но даже и тогда в зале никто не пошевелился. Ни шепота, ни шарканье ног. Весь зал был еще под впечатлением от услышанного. Наконец поднялся сэр Лайнел Фолсетт. «Господин председатель, я был бы рад, если бы вы задали свидетелю один-два дополнительных вопроса». Сэр Фолсет был небольшого роста, с высоким лбом и редеющими волосами. Примечателен в нем был только голос, глубокий и ракочущий бас, выдающий огромную энергию и жизненную силу этого с виду невзрачного человека. Свидетель ясно дал понять, что он уверен в умышленности крушения Мэри Дир. И в самом деле, все обстоятельства дела, о которых он поведал суду, Подтверждают эту уверенность. Однако я довожу до сведения суда, что стоимость судна вряд ли послужила поводом для осуществления такого опасного, так сказать, заговора. Следовательно, уместно предположить, что если заговор существовал, то целью его было получить достаточно высокую страховую стоимость груза. Я смею почтительно довести до вашего сведения, что это подлое дело принесло бы финансовую выгоду только в том случае, если грузы в самом деле продали прежде, чем погубить судно. Боуэн Лодж кивнул. «Я вас понимаю, Сарлайнал». Он взглянул на большие часы над галереей для зрителей. «Какой же ваш вопрос?» «Он касается того времени, когда судно стояло на банке вместе с Торой Анунциатой в Рангуне. По моим сведениям, экипаж Мэри Дир был отпущен на берег, а Торой Анунциата все время была ярко освещена, и на ней работали все ребедки». Он посмотрел на Холланда. Насколько я понимаю, показания на этот счет нам предоставят позже, и они позволят установить истину. Однако чиновник, занимавшийся этим вопросом, получил информацию от капитана Тора-Анунциаты, что в свое время он занимался уборкой трюмов и освобождал место для каких-то стальных труб, которые предстояло погрузить. Он снова повернулся к Боун-Лоджу. «Мне бы хотелось узнать, господин председатель, слышал ли свидетель какие-нибудь разговоры об этом, когда явился на борт?» Вопрос был задан, и Патч ответил, что слышал что-то от Райса, но тогда не придал этому никакого значения. «Но теперь предаете?» — спросил сэр Лайнелл. «Да», — кивнул Патч. «Еще один вопрос, господин председатель. Не скажет ли свидетель, упоминал ли мистер Делемор когда-нибудь о грузе?» Услышав отрицательный ответ Патча, сэр Лайнелл сказал. «У вас не возникло ни малейших подозрений, что вы везете не тот груз, что заявлен в декларации?» Нет. Задам вопрос иначе. До вас доходили какие-нибудь слухи о грузе, когда вы нанялись на судно? Ходили слухи, что на борту имеются взрывчатые вещества. Эти слухи были настолько упорны, что я, приняв командование судном, вывесил копию декларации на доску объявлений. Вы сочли опасным распространение слухов о взрывчатых веществах? Да. Вы принимали во внимание состав команды? Да. «Можно ли сказать, что этих слухов было достаточно, чтобы вызвать панику у экипажа при известии о пожаре?» «Вероятно». «Райс, доложил вам, что поднялась паника. Как могло случиться, что подобный слух все же распространился по судну?» Патч невольно бросил взгляд в сторону свидетелей. «Не думаю, что мистер Хиггинс был убежден, что в трюме загружено то, что указано в декларации». «Он считал, что там взрывчатые вещества, да? Почему?» «Не знаю». «Вы его спрашивали?» «Да, спрашивал. Когда?» «Сразу после того, как мы прошли Уэссон. И что он ответил?» «Он отказался разговаривать со мной. Вы можете в точности воспроизвести его слова?» «В точности?» «Да». Он сказал, чтобы я пошел и спросил у Тагарта или Деллимара и оставил его в покое. Оба они, конечно, были мертвы. «Благодарю вас. Сэр Лайнелл!» с изящным поклоном сел на свое место. Боуэн Лодж снова взглянул на часы и закрыл заседание. «Перерыв на два часа, господа!» Он встал и вместе с ним поднялся весь зал. Пока он и заседатели не ушли из зала, все стояли. Когда я повернулся, чтобы выйти, то увидел, что миссис Петри сидит прямо позади меня. Она улыбнулась, узнав меня. Лицо ее было опухшим и мертвенно-бледным, а глаза покраснели. Гундерсон тоже был тут. Он сидел за нею, а теперь прошел немного по ряду и беседовал с Хиггинсом. Миссис Петри вышла одна. «Кто эта женщина?» – спросил меня Хэл. «Одна из директоров компании Деллимара. И я рассказал ему о моем визите в офис компании. Скорее всего, его любовница». На улице, мокрой от дождя, мостовые сверкали на солнце. И мне было странно глядеть на людей, спешащих по своим делам и ничего не знающих о Мэри Дир. Патч стоял в одиночестве на краю тротуара, Он ждал меня, так как сразу же подошел. Я хотел бы вас на пару слов, сенс О долгих речей он охрип, и лицо его выглядело усталым. Хэлл сказал, что отправится в отель, где и позавтракает. Патч молча следил, как он уходит, нервно перебирая в кармане монеты. Как только Хэлл удалился настолько, что не мог слышать нас, он обратился ко мне. Вы говорили, что ваша яхта будет готова не раньше конца месяца. В голосе его звучали упрек, гнев и обида. «Да, но она оказалась готовой на неделю раньше, чем я предполагал». «Почему же вы не дали мне знать?» «Я приезжал на верфь в прошлую среду, но вы уже ушли». «Почему вы мне не сказали?» Он неожиданно взорвался. «Мне нужен был всего один день, всего один день!» Он уставился на меня, буквально скрижища зубами. «Неужели вы не понимаете? Один взгляд на эту дыру в корпусе, и я бы все узнал! Тогда я бы мог сказать правду! А так...» Он глядел, как загнанный зверь». А так я не знаю, что за чушь несу, и что за проклятую яму рою сам себе. Один день, вот и все, что мне было нужно. Вы мне об этом не говорили. И потом, вы прекрасно знаете, что подобная инспекция должна проводиться властями. Но я прекрасно понимал, что он хотел полной уверенности. Хотел доказать, что его подозрения обоснованы. Все в конце концов выяснится, — сказал я, похлопав его по плечу. — Надеюсь, вы правы. Процедил он сквозь зубы. — Молю Бога, чтобы вы были правы. Он смотрел на меня горящими как уголь глазами. Все усилия посадить ее на мель, на эту проклятую Минкерс напрасны. Боже мой, я мог бы... Внезапно он замолчал, глаза его расширились. Повернувшись, я увидел подходящую к нам мисс Таггарт. Когда-то я видел картину под названием «Возмездие». Имя художника я не запомнил, да это и не важно, потому что ничего хорошего в картине не было. «Возмездие» следовало бы писать с дженнет Таггарт. Безжизненное, белое как мел лицо, с огромными глазами, напоминала маску смерти. Она остановилась прямо перед Патчем и обрушила на него всю силу своего гнева. Не помню теперь, что она говорила. Резкие язвительные фразы вырывались потоком. Я видел, как помертвели глаза Патча, как он вздрагивал от ударов ее хлесткого как кнут языка. Он быстро повернулся и ушел. А я подумал, представляет ли она, какую боль причинила невинному человеку. Мы быстро позавтракали и вернулись в суд. Ровно в два часа Боуэнд Лодж занял свое место. На местах для прессы теперь было уже пять человек. Слетелись как грифы на запах скандала. «С вашего позволения, господин председатель», – произнес Холланд, поднявшись, – «я предлагаю продолжить допрос свидетелей». Боуэнд Лодж кивнул. «Полагаю, вы правы, мистер Холланд. Ваш первый свидетель может остаться в зале». «Я знаю, ему хотят задать вопросы представители заинтересованных сторон». Я думал, что следующим свидетелем будет Хиггинс, но Холланд вызвал Гаральда Лаудена. И я вдруг поймал себя на мысли, что еще не обдумал, как буду говорить, когда вызовут меня. Хелл, стоя на месте свидетеля, очень прямо, как подобает военному, короткими сжатыми фразами рассказал о нашей встрече с Мэри Дир и о том, как следующим утром мы нашли ее покинутой. Когда Хелла перестали терзать, настала моя очередь. Я занял свидетельское место весь в холодном поту. Я повторил присягу, и Холланд, глядя мне в лицо, мягко и вежливо спросил меня, немного усталым голосом. «Действительно ли я Джон сенс Чем я занимаюсь? Почему я оказался на яхте «Морская ведьма» в Ла-Манше в ночь на 18 марта?» Отвечая, я сам слышал, как нервно звучит мой голос. В зале стояла тишина. Маленькие пронзительные глазки председателя внимательно наблюдали за мной, а Холланд не давал мне спуску, подгоняя вопросами. Взглянув в зал, я увидел патча. Он подался вперед, сцепил руки, напрягся и смотрел на меня. Я рассказал суду, на что было похоже Мэри Дир, когда я утром оказался на ее борту. Внезапно меня осенило. Я не мог рассказать, что судно посажено на от Мельминкерс. Это выставило бы Патча лжецом и выбило бы почву у него из-под ног. Нет, разумеется, я не мог так поступить с ним. Наверное, я понимал это всегда, но теперь, решившись, совсем перестал нервничать. Я уже знал, что буду говорить, и стал рассказывать о том, каким я видел Патча все эти отчаянные часы, о человеке, варящемся с ног от усталости, который в одиночку потушил пожар и продолжал бороться за судно. Я рассказал об ушибе на челюсти, об угольной пыли, о почерневшем от дыма и копоти лице. Рассказал, как мы обливались потом в котельном отделении, чтобы поднять пар и привести в действие насосы, как экономили работу машины, запуская ее только затем, чтобы держать по ветру корму, и как водопады белой воды перехлёстывали через затопленный нос. На этом я закончил, сказав только, что следующим утром мы наконец покинули судно. Затем начались вопросы. Говорил ли Патч что-нибудь по поводу причины, заставившей экипаж покинуть судно? Не могу ли я хотя бы приблизительно указать координаты Мэри Дир в момент, когда мы покидали ее? Считаю ли я, что судно могло бы благополучно добраться до какого-нибудь порта, если бы не Шторм? Сэр Лайнел Фолсет задал мне те же вопросы, что ранее с Неттертон. О грузе, трюмах, Патче. Вы пережили с этим человеком отчаянные двое суток. Вы делились с ним страхи и надежды. Должен же он был что-то говорить, как-то комментировать события. Я ответил, что у нас было очень мало возможностей для разговоров. Снова рассказал, как были мы вымотаны, как бушевало море, как мы боялись, что судно в любой момент может пойти ко дну. Внезапно все закончилось, я прошел на свое место в зале, чувствуя себя как выжатый лимон. Хелл схватил меня за руку и шепнул «Великолепно». Ты сделал из него чуть ли не героя. Посмотри на места для прессы. Я взглянул туда и увидел, что они опустили. Иан Фрейзер. Холланд снова встал, а капитан Фрейзер уже шел через зал. Он дал обычное показание о том, как подобрал нас, после чего был отпущен. И на его место вызвали дженнет Таггард. Она взошла на место свидетеля, бледная как смерть, но с высоко поднятой головой и застывшим лицом, словно приготовившись к обороне. Холланд объяснил, что вызвал ее именно сейчас, чтобы избавить от мучительной необходимости выслушивать дальнейшие высказывания свидетелей о ее отце. Он мягко попросил ее обрисовать отца, каким она его видела в последний раз. Рассказать о содержании писем, которые она получала из каждого порта. Описать подарки, которые посылал ей отец. Назвать денежные суммы, которые он переводил ей после окончания колледжа, чтобы она могла учиться в университете. Рассказать, как он заботился о ней после смерти матери, до тех пор, как Дженнет исполнилось 18 лет. Я только недавно поняла, какой он замечательный отец, как он много работал и копил деньги, чтобы дать мне образование. Она описала его таким, каким видела в последний раз, и прочитала суду его письмо из Рангуна. Голос ее дрожал и прерывался, когда она читала при всех строки, дышавшие любовью и заботой. Слушать это было очень больно, потому что человека, написавшего эти строки, уже не было в живых. Когда Дженет закончила, в зале послышались шепот, кашель, всхлипывание и шарканье ног. Это все мистагард. — сказал Холланд так же мягко, как и прежде. Но она не ушла, а вынулась в сумочке цветную открытку и стояла, зажав ее в руке и пристально глядя на патча. Я взглянул на ее лицо, и меня охватила дрожь, когда она вымолвила. Несколько дней назад я получил открытку из Адана. Она задержалась на почте. Девушка перевела взгляд на Боуэн Лоджа. «Это от отца. Можно кое-что прочту вам?» Он кивнул, и дженнет продолжила. Владелец нанял человека по имени Патч на должность первого помощника вместо старого Адамса. Она не читала письмо, а пристально глядя на Боуэн Лоджи, цитировала наизусть. «Не знаю, что из этого получится. Ходят слухи, что однажды он намеренно посадил судно на мель. Но что бы ни случилось, знай, это будет не моих рук дело. Господь тебя хранит, Женни, вспоминай обо мне. Если все будет хорошо, я на этот раз сдержу свое слово, и мы с тобой увидимся». Ее голос сорвался. Зал затаил дыхание. Она была, как туго натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Девушка протянула открытку Холланду, и тот взял ее. «Свидетельница свободна», – проговорил Боуэн Лодж. Но Дженни повернулась и, уставившись на патча, обрушила на него поток обвинений. Он втоптал в грязь честное имя ее отца, чтобы выгородить себя. Теперь она знала правду об исчезновении Белль-Иль и желала довести ее до сведения суда. Боуэн Лодж стучал молотком по столу. А Холланд увещевал ее. Но она не прекращала свои разоблачения, обвиняя Патча и в пожарах, и в умышленном затоплении трюмов, словом, в преднамеренном крушении судна ее отца. Он сидел бледный и испуганный, а девушка кричала. «Вы чудовище!» С трудом удалось оттащить ее со свидетельского места. Она вдруг обмякла и послушно вышла из зала, сотрясаясь от рыданий. Зал вздохнул с облегчением. Все старались не смотреть на Патча. Наконец, Боэн Лодж сухо произнес – Вызовите следующего свидетеля. «Дональд Мастерс!» Снова раздался голос Холланда. Работа суда вернулась в прежнее русло. Один за другим проходили перед судом свидетели, снова рассказывая о техническом состоянии судна, о его возрасте, представляя документы и справки. Их показания удостоверили чиновник Визаак Агамы и чиновник регистра Ллойда, выдавший сертификат судну. Был также представлен сертификат, выданный инспекцией Дока Франгуна на груз, отправляемый сторе анонсатой Потом вызвали миссис Анджелу Петри, и мужская часть зала заметно оживилась. Она объяснила, что торгово-проходная компания Деллимара была создана в 1947 году как частная компания с ограниченной ответственностью мистером делимором мистером Гринли и ею. Этот торговый концерн специализировался на импортно-экспортном бизнесе, преимущественно в Индии и на Дальнем Востоке. Позже мистер Гринли вышел из состава директоров, и его место занял мистер Гундерсон, занимавшийся подобным бизнесом в Сингапуре. Он вошел в состав правления, капитал увеличился, и бизнес значительно расширился. Она эффектно по памяти называла цифры. «Каково сейчас положение компании?» – спросил Холланд. «Она в процессе добровольной самоликвидации». «Это было решено до гибели мистера Деллимара?» «Да, такое решение было принято несколько месяцев назад». «Для этого были веские причины?» Немного поколебавшись, она ответила. «Некоторые налоговые тонкости». По залу прокатился легкий смешок. Холланд сел. Почти тотчас же поднялся адвокат Патча. Маленький, сухонький человечек с пронзительным голосом. «Господин председатель! Я бы хотел спросить свидетельницу. Знала ли она, что мистера Деллимара как раз перед основанием компании судили за мошенничество?» Боин Лодж нахмурился. «По-моему, мистер Фентон, это не относится к делу». «Я бы хотел ответить на этот вопрос», произнесла миссис Петри отчетливым, чистым голосом. «Он был оправдан». Это было ничем не подтвержденное клеветническое обвинение. Фентон несколько поспешно сел, но тут же встал сэр Лайнел Фолсет. «Господин председатель!» «Я хотел бы узнать от свидетельницы, были ли куплены какие-нибудь суда к моменту основания компании?» Боин Лодж повторил вопрос, но миссис Петри не смогла ответить. «У вас не было первоначального капитала, да?» – спросил сэр Лайнел. Получив утвердительный ответ, он констатировал. «Практически это был малый бизнес». Да. Тогда зачем было давать компании такое пышное название? Торгово-пароходная компания. Так ли уж это необходимо? Видите ли, мистер делимор всегда питал страсть к кораблям. Он ведь когда-то служил в военном флоте и надеялся, что один прекрасный день... Во всяком случае, не без гордости заключила она, в конце концов мы все-таки стали судовладельцами. Вы владели Мэри Дир, Тора Анунцатой, а еще... Она покачала головой. «Все, только эти». Сэр Лайнелл заглянул в свои бумаги. «Покупка Мэри Дир была произведена 18 июня прошлого года. А когда была куплена Торре Анунсата?» Миссис Петри впервые слегка смутилась. «Не могу вспомнить точно». «В апреле прошлого года?» «Не помню». «Но вы же один из директоров компании, а здесь, наверное, фигурировали крупные суммы. Вы хотите сказать, что сделка нигде не зафиксирована?» Сэр Лайнел вдруг заговорил чуть резче. «Может быть и зафиксировано, но я не знаю». И быстро добавила. «Мы в это время стремительно расширялись, и все проходило через Сингапур». «Вас не полностью информировали о делах компании, да?» Она кивнула. «А когда мистер Гундерсон вошел в правление?» «В марте прошлого года». «Значит, покупки судов были результатом его вступления в состав директоров?» «Полагаю, да». Сэр Лайнел повернулся к председателю. «Я бы хотел задать свидетельнице еще один вопрос. Как уже известно суду, Мэри Дир был выдан сертификат только на один этот рейс. Ее продали на лом. Тора-анунциата совершила только два рейса и была продана китайцам. Я хотел бы знать, какую прибыль принесли эти сделки?» Боин Лодж повторил вопрос, но она только помотала головой. Она не знала. «За какую цену вы приобрели эти суда?» Задал прямой вопрос сэр Лайнелл. В наш офис еще не поступали эти сведения. «Я подозреваю, вы не знаете, кто имеет эти сведения!» Она покачала головой. «Боюсь, что не знаю. Все сделки совершались в Сингапуре». Сэр Лайнол кивнул и сел. Миссис Петри тоже вернулась на свое место. Я заметил, что ее взгляд прикован к кому-то, сидящему за моей спиной, и догадался, что это должно быть Гундерсон. Она была очень бледна и выглядела испуганной. Хэл наклонился ко мне». Похоже, Лайнелл начинает атаку на компанию. А я сидел и думал, что патч, вероятно, приберегает информацию о предложении Деллимара к тому моменту, когда сэр Лайнелл догадается спросить об этом. Намек адвоката Фентона был сделан достаточно бестактно, и суд не обратил на него внимания. Миссис Петри пробралась на свое место, обдав окружающих резким ароматом духов, и я услышал, как Гундерсон холодно и гневно сказал ей. «Почему вы молчали? Ведь я дал все цифры несколько недель назад!» Та ответила шепотом. Как я могу сейчас думать о цифрах?» Раздался голос Холланда. «Ганс Гундерсон!» Гундерсон произвел на суд сильное впечатление, как финансист и директор компании. Он был настоящим бизнесменом, и у него в руках имелись все факты и цифры. Без всякого понуждения со стороны Холланда, он объяснил суду причины своего вступления в компанию. Почему они приобрели Мэри и Торо Аннунциату, как финансировались покупки и какие ожидались прибыли. Гундерсон холодным и резким голосом объяснил свой интерес к компании Деллимара. Сфера его финансовых интересов распространялась на Сингапур и другие порты Дальнего Востока. И ему было выгодно контролировать дела небольшой компании Деллимара. Ему подвернулся шанс приобрести по очень низкой цене два старых судна. Поскольку цены на фракт судов повышались, он рассчитал, что через год их можно будет весьма выгодно перепродать. Он выбрал компанию Деллимара для совершения этих операций, поскольку был с ним знаком и знал, что тот намерен ликвидировать компанию по завершении сделки. «Мой опыт бизнесмена подсказал мне, что это наиболее выгодный способ провернуть подобную операцию», заявил Гундерсон. В случае с Торой Аннунциатой его цель была достигнута. Судно продали китайцам гораздо дороже, чем его купили. Мэри Дир оказалась не столь выгодным приобретением. Ее состояние было хуже, чем ему пытались внушить. В результате он решил, что судно совершит лишь один рейс, после которого будет продано налом в Англии. Цена за металлолом... Плюс стоимость фракта за вычетом денег, уплаченных за судно и истраченных на его ремонт. Все это принесло бы компании хоть небольшую, но прибыль. Он протянул Холланду листок. Здесь приведены все расчеты. Холланд передал листок Боуэн Лоджу и сел. Председатель просмотрел цифры, кивнул и бросил взгляд на сэра Лайнела, который поднялся и задал вопрос. Я хотел бы узнать, кто финансировал приобретение этих судов, «И какими соображениями этот человек руководствовался, желая получить прибыль от сделки?» Боин Лодж повторил вопрос, и Гундерсон ответил. «Разумеется, покупку финансировал я сам, а за это получал все проценты от возросшего капитала компании». «Другими словами», — уточнил сэр — «вы вошли в состав директоров компании ради прибыли». «Естественно, я же бизнесмен, сэр». «Это понятно», — сухо улыбнулся сэр Лайнел. «А теперь вернемся к Мэри Дир». Вы признали, что ее техническое состояние оказалось хуже, чем вы ожидали. Как получилось, что именно на нее был погружен столь ценный груз? Это устроил мистер Дельмар? Нет, это устроил я, пользуясь своими связями в Сингапуре. Вы, должно быть, понимаете, что я широко известен в тамошних деловых кругах. Еще один вопрос. С какой целью рейсы Мэри Дир и Торо-Анунциаты совпали так, что 7 по 11 января оба судна оказались в Рангуне? «Не понимаю смысла вашего вопроса, сэр», – ответил Гундерсон. «Мистер Дельмор лично занимался всеми подробностями расписания рейсов. Но если одно судно направляется из Англии в Китай, а другое из Японии в Анферпен, их пути должны где-то пересечься». Сэр Лайнелл задал еще несколько вопросов, но Гундерсон упорно отказывался признавать какую-либо ответственность за расписание движения судов. «Вы должны понять, я слишком занят, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Я не касался ежедневного управления делами компании». «Но тем не менее», – Как только вы узнали о гибели мэри Дир, вы точно же примчались из Сингапура и остались в Англии. Разумеется, я же директор компании, а это серьезное происшествие. Когда что-то случается, всегда лучше быть на месте. Особенно если учесть, что мистер Деллимор умер. Последний вопрос. Зачем мистеру Деллимору понадобилось идти в рейс и руководить приемом и выгрузкой груза? Согласитесь, это не совсем обычно. Гундерсон пожал плечами. Мистер Деллимор ездил в Акагаму по делам компании. Предполагаю, что он не был особенно богат и хотел сэкономить деньги, возвращаясь на собственном судне. Больше вопросов не было, и Гундерсон сел на место. В своем сером двубортном костюме, явно скроенном лондонским портным, он выглядел типичным английским бизнесменом, спокойным, компетентным и уверенным в себе. После опроса нескольких свидетелей, освещавших в основном технические детали, Боэнд Лодж закрыл заседание. «Завтра в половине одиннадцатого, господа!» – возгласил он. Когда я шел вслед за Хеллом, В мой рукав вцепились чьи-то пальцы. «Вы, мистер сенс не так ли?» Мне, несколько неуверенно, улыбалась миниатюрная седая старушка. «Да», — ответил я, вглядывая свое лицо, показавшееся мне знакомым. Я так и думала. «Но видите ли, я никогда не уверена что узнаю человека. Зрение, понимаете?» «Мне хотелось сказать вам, как я счастлива, что рядом с ним в эти ужасные дни оказался хороший друг. Вы были великолепны, мистер сенс Наконец я уловил сходство. «Вы мать Патча, да?» И я оглянулся, поискав его глазами. «Не надо, прошу вас. Он не знает, что я здесь. Он ужасно рассердится». Когда он приезжал ко мне в Бридж-Вотер, он ничего не рассказал мне, но я сразу поняла, что у него неприятности. Она чуть слышно вздохнула. «До этого я не видела его семь долгих лет, а это большой срок, мистер Сэнс, для такой старухи, как я. Он у меня один, мой Гидеон, а теперь, когда его отец умер...» Она улыбнулась и похлопала меня по плечу. Впрочем, вам не интересно слушать про мои беды. Просто я хотела, чтобы вы знали, как я счастлива, что у него есть хороший друг. Она подняла на меня глаза. На этот раз все обойдется. Вы согласны со мной, мистер Сенс? Не сомневаюсь, — подбормотал я. Сэр Лайнелл Фолсет явно больше озабочен грузами и компанией. Да, да, я так и поняла. Я предложил проводить ее в отель, но она и слышать не хотела. Одарив меня робкой улыбкой, она мужественно двинулась сквозь толпу. Хэлл подошел ко мне, и мы направились к его машине. Я мельком увидел старушку, стоящую на автобусной остановке, одинокую, беззащитную и немного испуганную. Хэлл предложил ночевать у него, и, взяв со станции мой чемодан, мы поехали к его дому в бошаме. маленьком пригороде, где на некоторых домах сохранились соломенные крыши, а зеленые лужайки спускались к реке. В Саутгемптоне я купил вечернюю газету, где на первой странице на трех столбцах были помещены заметки – «Дочь капитана нарушила ход расследования» и «Странная истории исчезновения Мэри Дир». Только после обеда Хэлл начал задавать мне вопросы о Патче. Наконец он сказал, «Когда ты прибыл в Питерпорт, ты не очень-то распространялся о нем». Он стоял у окна и смотрел на молочную пелену воды за лужайкой. На якоре стояли две яхты, и их мачты покачивались на ветру. Повернувшись ко мне, Хэлл спросил, «Так ты знал о деле с Я кивнул, пытаясь представить, что будет дальше». Это уютная комната с её лампами, тусклым сиянием восточной меди, огромными тигровыми шкурами на полу. Совсем не походила на ту обстановку, в которой я жил последние два месяца. Даже бокал портвейна у меня в руке казался чем-то из другого мира. Хэлл подошёл и сел напротив меня. Послушай, старик. Я не хочу совать нос не в свои дела, но насколько ты уверен в этом парне? Что ты имеешь в виду? Надо быть очень крепко уверенным в человеке, чтобы Он запнулся, подыскивая нужные слова. Ну, скажем так, если Патч устроил крушение, умышленно устроил, тогда он убийца. По закону он может быть обвинен в преступной халатности, но перед Богом он виновен в убийстве. Он этого не делал. Ты уверен? Абсолютно. Сказав это, я задумался. А почему я так в этом уверен? Я рад. Потому что давая показания, ты все время выгораживал его. Ты выбирал выражение, о чем то умалчивал, иногда место себе не находил от страха. «Ну-ну, не волнуйся. Думаю, что другие этого не заметили. Я заметил только потому, что хорошо тебя знаю. И потому, что уже в Питер-Порте ты что-то скрывал». Он замолчал, отпил портвейна и промолвил. «Будь все же осторожен». «Я знаю лайна Фолсета по клубу. Да не раз видел, как он работает. Смотри, не попадись ему в когти». Глава 3 Дул сильный ветер, тротуары блестели от прошедшего дождя, когда следующим утром мы с Хеллом подъехали к зданию суда. Заседание началось ровно в 10.30 с рассмотрения показаний, касающихся груза. Затем был вызван врач, который объяснил, что вполне возможно смерть пациента от отсутствия спиртного, если тот был хроническим алкоголиком. Все это время в зале суда ощущалось, если не беспокойство, то нервное ожидание чего-то. Галерея для зрителей была забита до отказа. Места для прессы заполнены целиком. Наконец Холланд провозгласил «Альфред Хиггинс!» Пока Хиггинс протискивал между рядами свое грузное тело, направляясь к месту свидетеля, зал затих так, что бой часов в одиннадцать, когда Хиггинс принимал присягу, прогремел громом. Ему 43 года, сообщил Хиггинс. А когда его спросили об образовании, объяснил, что начал трудовую жизнь на барже отца, с которым ходил до 15 лет преимущественно в восточных регионах. Потом оказался замешанным в каком-то контрабандном скандале и удрал без билета на банановом судне. После этого он остался на море, перебираясь с корабля на корабль и избороздил все морские трассы на разных судах – и на парусниках, и на грузовых, и на пассажирских лайнерах, и на буксирах, и на каботажных. Он выкатывал их названия одно за другим из своей луженой глотки, словно читая регистр Ллойда. Свой рассказ о Мэри Дир он начался о Кагаме. По его словам, судно напоминало гигантскую ловушку с болтающимися заклепками, лязгующей обшивкой, одним словом, груда хлама, подобранная в Китайском море. О капитане Таггерте он сказал. Вся команда знала, что он допивался до чертиков. Первый помощник Адамс заболел желтухой, а третий помощник Райс был 24-летним молокососом, совершающим свой второй рейс с сертификатом вахтенного офицера. Из его показаний следовало, что только он, хигинс являлся единственным из командного состава, на кого можно было положиться. Хотя хигинс внешне напоминал вьючного буйвола, в нем было что-то впечатляющее когда он давал показания хриплым, громоподобным голосом. Сингапур, Рангун, Аден. И дальше он стал рассказывать о том же, о чем уже поведал Патч, но по-своему освещая события. Команда, говорил он, считала Мэри Дир старой разбитой лоханью, а Патча слишком придирчивым. Но этого и следовало ожидать, когда человек с такой скверной репутацией снова принимает командование судном. Уже в Бискайском заливе нервный, властный Патч поссорился с владельцем и со всем командным составом, кроме, конечно, Райса. «Уж тот-то был, как говорится, пай, мальчик!» – подмигнул Хиггинс. Когда разговор пошел о шторме, о затоплении первого трюма, о пожаре в радиорубке, Хиггинс напрямик излагал голые факты. Когда вода стала затоплять трюм, он спал в своей койке. Он отправился в ходовую рубку и оставался на вахте до 10.00 следующего утра, 11 часов подряд. Потом он организовал более тщательный поиски мистера дельмора Нет, по ничего не приказывал. Он сделал это по своей инициативе, как только сменился с вахты. Он не может поверить, что мистер Деллимара прошло прошлом морского офицера и хорошего командира смыло волной. В общей сложности он провел без сна 42 часа. «Вы хорошо относились к мистеру Деллимару?» – спросил Холланд. «Я никак к нему не относился. Просто он был свой парень, вот и все». «Вы советовали мистеру Патчу в какой-то момент покинуть судно?» «Да, если так можно выразиться. Мы это обсуждали с мистером Деллимаром». «Почему?» «Потому что мы знали, что это за корыто». В Сингапуре мы уже прошли через два шторма. Патч этого не хлебнул. А в заливе-то было не в пример хуже, чем в Сингапуре. Вы тоже подумали, что в переднем трюме произошел взрыв? Да ничего я не подумал. Я знал, что посудина гнилая. А взяли мы чертовски много груза. Мы тогда думали, что она все-таки выдержит. Если вы намекаете, что мы испугались, вспомните же, каково нам пришлось. 10 к одному, что шлюпки в такой шторм не спустить. Не говоря уже о том, чтобы держаться на плаву. Требовалось мужество, даже чтобы подумать о том, как сесть в эти шлюпки, особенно мистеру Дельмару, который в войну хлебнул и не такого. Уже позже, когда мы легли в дрейф, дела пошли лучше. И я подумал, чем черт не шутит, может и пронесет. Потом он стал рассказывать о пожаре в кормовом трюме и о том, как они покинули судно. Да, это было около 21.20. Первым пожар обнаружил Кочегар Уэст. Он вышел из машинного отделения и увидел дым из люка третьего трюма. Уэст сразу же по телефону доложил об этом на капитанский мостик. Там в этот момент оказался Райс, и Хиггинс послал его проверить доклад и известить мистер Патча. В своих показаниях Хиггинс ни разу не назвал Патча капитаном. «И что же потом?» – спросил Холланд. «В последующие четверть часа я ничего не слышал. Но исходя из того, что были включены огни на стреле кормового крана, и на палубе суетилось много народу, я понял, что с пожаром справятся. Потом на мостике появился мистер Патч» взбешенный, весь в саже, и сказал, что отдал приказ на всякий случай подготовить шлюпки к спуску на воду. Я спросил его, не поручит ли он мне тушить пожар, но он ответил, что этим занимается Райс. Мне показалось, что он был растерян, будто не мог на что-то решиться, а потом прибежал Райс в совершеннейшей панике и сказал, что пожар усилился. Тогда Патч приказывает ему передать всем, что следует покинуть судно, а мне говорит, мистер Хиггинс, известите машинное отделение и займитесь тушением пожара. Райс он приказал заняться верхней палубой и позаботиться о том, чтобы не было паники. «Больше я его не видел», — заключил Хиггинс. Последующее событие можно назвать обращиком того, каким бедствием может обернуться отсутствие командования. Хиггинс и его люди боролись с огнем в течение следующих 15 минут, но пожар не унимался. Люди были испуганы. Они верили, что над тяготеет проклятие, а в трюмах находится взрывчатка. Хиггинс послал Райса сказать Пачу, что он больше не может держать людей в этом аду но Райс, вернувшись, сказал, что не смог нигде найти патча. «К тому времени», — сказал Хиггинс, — «поднялась настоящая паника! Некоторые уже садились в третью шлюпку. Мне ничего не оставалось, как дать приказ покинуть судно. Все кинулись к шлюпкам». Поднявшись на верхнюю палубу, Хиггинс увидел, как за висящую на фалах третью шлюпку цепляется человек. Первая шлюпка была пуста и разбита о борт судна. С помощью кулаков он навел кое-какой порядок и организовал погрузку людей на две оставшиеся шлюпки. Райсу он поручил четвертую шлюпку и подождал, пока она благополучно спустилась на воду. Затем он спустил на воду свою шлюпку. И к тому времени, когда его шлюпка коснулась воды, он потерял из виду шлюпку Райса, ведь судно шло на приличной скорости. «Вы хотите сказать, — спросил Холланд, — что покинули судно, когда оно шло под парами? Да, по приказу мистера Патча я приказал персоналу машинного отделения покинуть судно. Когда я приказал им садиться в шлюпки, они не получили указания остановить машину. А после всем было уже не до того». Но если вы отдали приказ. Да какой черт повиноваться приказом?» взорвался Хиггинс. Почти с испарился. Одна шлюпка уже висела на шлюпбалке, и все люди из неё вывалились в море. Другая в дрейбесги разбилась об борт. Матросы были в панике. Любой, кто спустился бы вниз, имел бы шанс, поднявшись наверх, обнаружить, что последние две шлюпки ушли. Единственное, что мы с Райсом могли сделать, так это помочь всем отплыть спокойно. "Но боже мой!" воскликнул Холланд. "Вы же опытный моряк, и могли бы взять под контроль". Хиггинс резко перебил его. «Вы что, ничего не соображаете? Неужели не можете представить себе, каково нам пришлось? Патч исчез, команда в панике, а пожар бушует в трюме с взрывчаткой!» «Но там же не было никакой взрывчатки! А нам откуда было это знать?» «Вы слышали от предыдущих свидетелей, что в ящиках, погруженных в Якогами, находились авиационные моторы?» «Не было никаких оснований считать?» «Это теперь мы знаем, что там были моторы!» – быстро произнес Хиггинс. «А я говорю вам про то, что мы думали тогда! Мы думали, будто там взрывчатка!» «Но вы видели декларацию», — напомнил ему Холланд. Мистер Патч даже вывесил ее копию на доску для объявлений. «Ну и что?» — рассердился Хиггинс. «Команда не всему верит, что вывешена на доске». «Позвольте заметить, мистер, матросы на судах вроде Мэри Дир не очень-то доверяют декларациям. Мы, может быть, не так ученые, но уже не дураки. Декларация не более чем клочок бумаги. Кто-то на что-то написал, чтобы простаки поверили». «Я, во всяком случае, на это смотрю так. А уж я знаю, что говорю». Казалось, председатель должен был бы дать отпор такому взрыву, но он промолчал. Хиггинса приняли таким, как он был, грубым, самодовольным, человеческим отребьем. В некотором смысле он был великолепен. Он выделялся на этом скучном суде, но не властью своей неотесанной личности. Он выделялся потому, что был не таким, как все. Он был не пиратом, ни в грош не ставящим любые авторитеты. Другими словами, продолжил Холланд, «Вы навидались многого на судах всего мира, а теперь скажите». «Встречались ли вы с такими обстоятельствами, какие сложились на борту Мэри Дир?» Хиггинс подумал, закусив губу, помотал головой и сказал «Нет, не могу припомнить». «Вернемся к затоплению передних трюмов. Вы сказали, что не считаете это следствием взрыва». «Я ничего такого не говорил». «Я сказал, что об этом не думал, во всяком случае тогда. Там и без этого было о чем подумать. и это не было на капитанском мостике». «А каково ваше мнение теперь?» «Не знаю, что и сказать вам». А как насчет пожаров? Они возникли сами собой? Вот пожары — другое дело. Маленькие хитрые глазки Хиггинса устремились на Патче, который следил за свидетелем с напряженным лицом. Вы думаете, это был поджог? Да, я считаю так. Вы подозреваете кого-нибудь? Не знаю. Но я сразу понял, что мы влипнем в какую-нибудь передрягу, как только вот этот попал на наше судно. Он кивнул своей тяжелой как тумба головой в сторону Патче. «Ежу ясно, что с такой репутацией должность за здоровый живешь не получишь. Да и капитан умер так, кстати». «Вы кого-то обвиняете в смерти мистера Таггарта?» Несколько осуждающий спросил Холланд. «Никого я не обвиняю. Но ведь кто-то стащил у бедняги выпивку. А я должен сказать, она шла ему только на пользу». Холланд сел, а в зале суда послышался возбужденный шум. Фендон поднялся с места и заявил. «Это позорное, ни на чем не основано обвинение». Председатель согласился с ним и задал Хигинсу вопрос. Правда ли, что Тагарт обвинял в этом командный состав? Хигинс кивнул. И вас тоже? Старый черт бредил, в сердцах заявил Хигинс. Значит, обвиняй вас, он бредил, а обвиняй мистера Патче нет, ледяным голосом спросил Боуэн Лодж. Да мне мало проку от его смерти, пробормотал Хигинс. Я только хотел сказать, что у капитана Тагарта кончилось спиртное. Хигинс помотал головой. Вадани Торговец принес ему на судно немало этого пойла. «За раз только не выпьешь, кишка тонкая!» «И как вы отнеслись к его обвинению? Приняли всерьез?» «Еще чего! Когда человек бредит, не знаю, что и говорить!» Похоже, Хиггинс растерялся, не понимая, куда заведут его эти вопросы. «Может быть, у него выпивка, а может, нет!» Хрипло пробормотал он. «Может, что-то истянул у него, не знаю. Знаю только, что мы обыскали все это проклятое судно, чтобы осчастливить его, но не нашли ни бутылочки. Знаем мы, что он помрет без этой дряни!» Кое-кто вез контрабанду, так уж отломили бы ему, как говорится, в помощь. Боин лоджки внул и на Хиггинса набросился Фентон с вопросами по поводу приказа покинуть судно. Он пытался заставить его признаться, что Патч не давал такого приказа. Смущал его, копался во всех мелочах. Однако подвергать Хиггинса перекрестному допросу было нелегким делом. Из каждого его ответа становилось ясно, он не доверяет Патчу и ни за что не отступит от своих показаний. Сэл Лайнов повел себя иначе. Его интересовал только груз. Что заставило свидетеля поверить, будто в ящиках, погруженных в Якогаме, были взрывчатые вещества? Обнаружил ли он что-нибудь тревожное при погрузке? Когда председатель повторил вопрос, Хиггинс ответил, что в то время он еще не входил в командный состав судна. «Когда же вы были наняты вторым помощником?» – спросил Боун Лодж. «За день до отплытия. К тому времени судно было уже загружено. Люки трюмов зачехлены, и судно стояло в фарватере. Вас ознакомили с декларацией?» «Нет, я увидел ее позже». Так почему же вы сочли, что на борт взята взрывчатка? В доках ходили такие слухи. А среди экипажа? Тоже. Вы когда-нибудь видели, чтобы взрывчатые вещества паковали в ящики и помечали, как авиационные моторы? Нет. Но я слышал, что иногда взрывчатые вещества выдавали за что-нибудь другое, чтобы избежать, как бы вы сказали, санкций. Но у вас не было никаких доказательств, что в ящиках находится совсем не то, что написано в декларации? Нет. Вы старались пресечь эти слухи? Ну, если честно, то нет. Хиггинс впервые показался неуверенным. Почему? Шея Хиггинса напряглась и побагровела. А зачем, если уж на то пошло? Меня это не касалось. Буэн Лодж, подняв бровь, взглянул на сэра Лайнова. Следующий вопрос касался тех четырех дней, когда судно стояло на банке в Рангуне. Да, признался Хиггинс, он сошел на берег вместе с остальными. А почему бы и нет? Не каждый день владельцы отпускают команду на берег на 24 часа, возмещая все затраты. Причина? Мистер Деллимор был хорошим парнем и знал, как обращаться с матросами. «Когда вы вернулись на судно?» Сэр Лайнел снова задавал вопросы прямо свидетелю. «Говорили ли вы с кем-нибудь из экипажа Торо-Анунциаты?» «Да, я говорил, с первым помощником. Парнем по имени Слайт. Он пришел к нам на судно, чтобы выпить со мной и с шефом. «Вы спросили его, чем они занимались на судне?» Нет. Но Слайд нам рассказал, что из-за канцелярской путаницы им пришлось освобождать место в трюмах, чтобы загрузить какие-то стальные чушки. Вы говорили об этом с Адамсом? Нет. Но вы увидели с ним, когда вернулись на Мэри Дир? Да. Не намекал ли он, что команда стора-анунциаты сгружала груз с борта Мэри Дир? Нет. И быстро добавил. Если бы случилось нечто подобное, он бы знал, потому что когда я встретил его, он был на ногах и чувствовал себя прилично пролежав два дня в постели. «Если Адамс был болен, то вы, как я понимаю, отвечали за погрузку хлопка». Хиггинский внул, и сэр Лайнел задал ему вопрос. «Вы не заметили никаких изменений в положении груза?» «Нет, не могу сказать». «Вы совершенно уверены в этом?» «Конечно уверен». Сэр Лайнел выставил вперед свою маленькую головку, и неожиданно жестко и сурово спросил. «Как вы можете быть уверены? Вы рассказали что нанялись на судно после погрузки». Но Хиггенса не так-то просто было сбить с толку. Он провел языком по сухим губам, и только это выдало его замешательство. Может быть, я не был там во время погрузки, но я был, когда мы разгружали японский хлопок и вискозу. Я специально приметил, как укладывались ящики, потому что знал, мне придется грузить кипы хлопка с рца, как только они будут готовы. Целлайнал кивнул. Еще один вопрос. Вы сказали, что оказались на борту маридир за день до отплытия. Как это получилось? «Ну, это у меня не брали». «Вас нанимал капитан Таггарт?» «Нет, мистер Деллимар». «Капитан Таггарт лишь подписал бумаги». «Меня нанимал мистер Деллимар». «Почему?» «Что вы имеете в виду?» Нахмурился Хиггинс. «Я спросил, почему он вас нанял?» «Вы были единственным, кто претендовал на эту должность?» «Да нет, не совсем. Я хочу сказать...» Хиггинс взглянул в зал и снова облизал губы. «Все получилось не так». «Вы хотите сказать...» что должность вам предложили не так, как обычно. Вас нанимал личный мистер Деллимар? — Ну да. — Будьте любезны, объясните суду, как именно это произошло. Хиггин замялся. — Ну, так получилось, что мы встретились, ему был нужен второй помощник, а мне работа, вот и все. — Где вы встретились? — В каком-то баре на берегу, название не припомню. — Вы заранее договорились о встрече? Хиггинс покраснел, и жилы на его шее надулись. — Да, договорились. Он произнес эти слова сердито, словно бросая вызов сэру Лайнеллу. Но сэр Лайнелл лишь проговорил «Благодарю вас! Это я и хотел узнать!» Он сел, установив для себя два факта. Если компания Деллимара планировала крушение, то перемещение груза в Рангуни представляло хорошую возможность для этого. хигенса же выбрали орудием для совершения этой операции. Правда, ничего определенного против хигенса у него не было. И это, как он потом признавался Хэлу, не на шутку тревожило его. Ему требовались веские доказательства, чтобы защитить своих клиентов, отказывающихся платить страховку. Окончательную решимость ему придали показания других оставшихся в живых, и особенно показания рулевого Юлза, который был на капитанском мостике вместе с Хиггинсом, когда начался пожар. юз был робок, застенчив и давал показания, заикаясь, но тем не менее с непоколебимой настойчивостью утверждал, будто Патч отдал приказ быть готовыми покинуть судно. Адвокат Патча оказался на высоте, И так напугал свидетеля, что Юлс все время бросал жалобные взгляды на Хиггинса, словно ища поддержки. Однако, тот даже не пошевелился. Юлса допрашивали последним, перед перерывом на Ленч. Хелл мог бы и не говорить мне, что Пачо придется несладко когда за него снова примутся различные адвокаты. Но ведь суд еще не добрался до истины. Да и где она, эта истина? Хелл задал мне этот вопрос за Ленчем, я смог только ответить. Бог ее знает. «Деллимор «Да не мог поджечь трюм», – рассуждал Хелл. «К тому времени он был уже мертв». Наверняка это сделал Хиггинс. По-видимому, Боун Лодж за ленчем тоже подумывал об этом, потому что когда заседание возобновилось, он опять вызвал Юлза и дотошно расспросил его о поведении Хиггинса во время вахты. юз поклялся, что Хиггинс с 20.00 находился на капитанском мостике и ни разу никуда не отлучался. Позже Барроуз, первый механик, показал, что с 17.00 до 20.00 Хиггинс играл в покер с ним и двумя членами экипажа, впоследствии утонувшими. Оставшиеся в живых один за другим заходили на свидетельское место, и каждый по-своему подтверждал, что над судном висело проклятие, что на борту была взрывчатка, и что посудину умышленно хотели пустить ко дну. Ясно становилось, что с такой командой трагедии было трудно избежать. Наконец Холланд вызвал Патча. Тот занял место свидетеля и, слегка сутулившись вцепился в перекладину пальцами, такими же белыми, как его лицо. Он выглядел больным и встревоженным, а уголок рта подергивался в нервном тике. Боэйн Лодж стал расспрашивать его о мельчайших подробностях всех приказов, которые он отдавал с момента начала пожара. Он снова заставил его вспомнить все с той минуты, как Райс ворвался в его каюту и доложил о происшествии. Патч в точности повторил свой рассказ, не изменив ни слова. боуэн Лодж слегка пожал плечами и к допросу приступил Холланд. И все время чувствовалось, что Патч что-то скрывает. Это было видно по затравленному выражению его лица и напряженному дрожащему телу. Вопросы задавались снова и снова. А Патч твердо держался своего утверждения, что его сбили с ног, а пожар был умышленным. «Да, но кто устроил пожар?» – спросил Боуэнд Лодж. Патч ответил вялым, бесцветным голосом. «А это пусть решит суд». После этого мяч был переброшен адвокатом заинтересованных сторон, и те начали терзать его вопросами о Тагроте, Деллиморе, об отношениях с экипажем, о мореходных качествах Мэри Дир. Наконец адвокат Ассоциации морских офицеров – Снова перевел разговор на приказы, которые он отдавал в ту ночь, когда было покинуто судно. Боэн Лодж стал поглядывать на часы. Поднялся сэр Лайнелл и снова завел речь о грузе. Если бы Патч сказал, что ящики были пустые, или в них было что-то иное, а не злополучные моторы, сэр Лайнелл удовлетворился бы, но Патч не мог сказать этого. И сэр Лайнелл продолжал вопросы, пока не исчерпал все свои возможности. Он замолчал, собираясь сесть, но вдруг подался вперед, посмотрел свои заметки и обратился к Боэн Лоджу. Вероятно, господин председатель следовало бы поинтересоваться у свидетеля, как он оказался на борту Мэри Дир. Вопрос был задан, и ничего не подозревающий Патч ответил, что он уже рассказал суду, как был нанят вместо мистера Адамса, заболевшего желтухой и попавшего в госпиталь. «Да, да, конечно», — нетерпеливо произнес сэр Лайнел. «Но я хотел спросить, кто вас нанял, капитан Таггард или мистер Деллимар?» «Капитан Таггард?» «Он сошел на берег и сам выбрал вас?» «Нет». «Так кто же вас выбрал?» Голос Сэра звучал уже устало. Создавалось впечатление, что ему уже все надоело. «Мистер Деллимар?» «Мистер Деллимар?» Лицо Сэра Лайнелла внезапно оживилось. «Это произошло во время частной встречи в каком-нибудь баре? По предварительной договоренности?» И без сарказма задал он свой вопрос. «Нет, мы встретились в агентстве». «В агентстве?» «Значит, там были, наверное, и другие безработные моряки?» «Да, двое». «Почему же мистер Деллимар выбрал именно вас?» Остальные отказались, узнав, что вакансия открыта на Мэри Дир. «А вы не отказались?» «Почему?» Не услышав ответа, он снова спросил. «Почему?» «Потому что мне нужна была работа». «Как долго вы были без работы?» «11 месяцев». «А до этого вы не могли подыскать ничего получше, чем должность второго помощника на жалком итальянском пароходике Аполло, совершавшем каботажные рейсы между портами Восточной Африки». «Не считаете ли вы странным, что человек с вашей репутацией вдруг становится первым помощником на океанском судне водоизмещением 6 тысяч тонн?» Не дождавшись ответа, он повторил. «Не находите ли вы это странным?» чувствую на себя взгляды всех присутствующих, Патч сказал только. «Я никогда об этом не задумывался». «Вы никогда об этом не задумывались!» Сэр Лайнелл уставился на Патче, всем своим видом показывая, что не верит тому Он повернулся к Боэн-Лоджу. «Может быть, господин председатель...» «Вы попросите свидетеля подробнее осветить события, происшедшие в ночь с 3 на 4 февраля, 9 лет назад, в районе Сингапура?» Патч крепче ухватился за перекладину. Он выглядел измученным, загнанным в угол. В зале началось оживление, словно по нему пронесся первый порыв шторма. Боин Лодж взглянул на бумаги. «Бель Иль?» — осведомился он и шепотом спросил. «Вы считаете это необходимым, сэр Лайнел?» «Абсолютно!» Твердо и категорически ответил тот. Боин Лодж взглянул на часы и задал Патчу вопрос. Тот, застывший, хмурый, ответил, «Все изложено в рапорте, сэр». Боэн Лодж взглянул на сэра Лайнела с немым вопросом, «Собирается ли он развивать эту тему?» Потому как Фолсетт смотрел на Патча, как выставил вперед маленькую головку, словно готовясь ударить, стало ясно, что собирается. И впрямь сэр Лайнел ледяным тоном произнес, «Я прекрасно знаю, что изложено в рапорте, но считаю, что суд должен услышать эту историю из ваших уст». «Не мне комментировать события, когда суд уже вынес приговор», — произнес Патч, натянутым сдержанным тоном. «Я не прошу от вас комментариев. Я прошу изложить факты». Патч невольно хлопнул рукой по перекладине. «Не вижу, какое отношение к Мэри Дир имеет то происшествие», — возмущенный резко произнес он. «А уж это не вам решать», — одернул его сэр Лайнл и нанес удар. «Имеются кое-какие совпадения». «Совпадения?» — уставился на него Патч и выпалил, снова стукнув по перекладине. «Боже мой, конечно имеются!» Он повернулся к Боуинг-лоджу и яростно крикнул. «Вы хотите мерзких подробностей? Хорошо! Я был пьян, мертвецкий пьян! По крайней мере, такие показания дает Крейвен! Тогда в Сингапуре стояла жара, как в раскаленной печи!» Патч не сводил глаз с лица председателя, но не видел его. Перед его внутренним взором был Сингапур, в тот день, когда вдребезги разбилась его карьера. «Влажная, потная, знойная жара!» – бормотал он. «Я помню это!» Я помню, как вывел боль или в море. Больше ничего не помню. Вы были настолько пьяны? Спросил Боуэн Лодж почти мягко. Да, полагаю, что так. В некотором смысле. Я выпил немного. Совсем недостаточно, чтобы меня вынесли замертво. Он подумал и добавил. Мы сели на мель на намбасских островах в 2.23 утра в штормовом прибое и разбили у судна всю корму. Вы знаете, тихо произнес сэр Лайнел, что с тех пор прошли разговоры. «Будто вы сделали это из-за страховки». Патч взглянул на него. «Вряд ли я мог не знать этого». С едким сарказмом сказал он, «если учесть, что все эти годы я с трудом мог заработать на жизнь избранной мной профессией». Он снова повернулся к председателю. «Тут говорили, что я приказал идти заданным курсом, и доказательством этого служат записи в актином журнале, сделанные моей рукой. Крейвен, второй помощник, показал, что он спустился в мою каюту, чтобы обсудить это, а я накричал на него». Потом, оказавшись в затруднительном положении, он снова зашел ко мне, чтобы предостеречь. Но, как он сказал, я уже был в пьяном оцепенении. Не добудившись меня, он вернулся на мостик и на свою ответственность изменил курс. Но было уже поздно. Такова его версия. И он так рьяно отстаивал ее, что все, даже мой адвокат, поверили ему. Патч повернул голову и посмотрел в зал на Хиггинса. «Боже мой!» — повторил он. «Еще бы тут не быть совпадением». «Каким именно?» Недоверчиво спросил сэр Лайнел. Патч снова повернулся к нему. Было больно видеть, как легко он выходит из себя. «А вот каким!» Почти закричал он. Креймон лгал. Запись в журнале была подделана. Белль-Иль принадлежала кучке греков, мошенников из Глазго. Они оказались на грани банкротства. Страховка спасла их. Все это попало в газеты спустя шесть месяцев. Тогда и поползли слухи. «И вы тут, конечно, ни при чем!» Спросил сэр Лайнел. «Конечно!» «И Крэйвен подсыпал вам в питье наркотик. Вы на это намекаете?» Такой поворот дела окончательно подкосил Патча. «Да!» – пробормотал он, совершенно опустив руки. Но Буэн Лодж тот же вмешался. «Вы намекаете на сходство между кучкой греков и компанией Деллимара?» Патч встрепенулся, словно принимая бой. «Да, да! Именно об этом я и говорю!» – почти закричал он. Адвокат компании Деллимара заявил протест, сказав, что это чудовищное обвинение – Недопустимая клевета на человека, который был уже мертв к началу пожара в трюме. Боин Лодж согласился, но осторожно сказал. «Конечно, конечно, мистер смайлс вы правы, если у свидетеля нет веских причин для такого заявления». Повернувшись к Патчу, он спросил. «У вас есть причина для подобного заявления?» «Теперь», — подумал я, — «теперь он должен рассказать о предложении Дельмара. Есть у него доказательства или нет, у него не осталось другого выхода». Однако Патч снова начал говорить о ликвидирующейся компании, о мотиве, о предоставившейся возможности, о выгоде от гибели судна. Зачем его владельцу понадобилось находиться на борту? Ведь этот рейс длился почти пять месяцев. Просто смешно, директору компании так непроизвольно тратить свое время без особой причины. «И такая причина была», — заявил он. Возмущенный Смайлз вскочил, но его опередил Боуэн Лодж. «Вы, кажется, забыли, почему экипаж покинул судно, которое в конце концов погибло. Вы обвиняете мистера Дельмара в поджоге третьего трюма?» Патч стрепенулся. «Нет». «По тому времени он уже был мертв?» «Да», — прошептал Патч. Тогда Смайлз поинтересовался, какие причины могли побудить компанию погубить свое судно. «Оно предназначалось на слом», — продолжал он. «И в цифрах, которые представил суду мистер Гундерсон, господин председатель, вы найдете, что цена лома чуть выше 15 тысяч фунтов стерлингов. Судно было зафрактовано на 30 тысяч фунтов стерлингов». Свидетель таким образом утверждает, будто сумма в 15 тысяч фунтов стерлингов явилась достаточным мотивом, чтобы побудить компанию подвергнуть опасности жизни всего экипажа судна. «Вопрос о мотиве, — пояснил Боэн-Лодж, — не является предметом данного расследования. Нас сейчас интересуют только факты». И он вопросительно взглянул на сэра Лайнела. «На этом этапе! — уточнил сэр Лайнол и попросил позволения задать свидетелю вопрос. Поджигал ли он в ночь на 13 марта трюм номер 3 или, может быть, способствовал возникновению пожара?» По залу суда пронесся легкий шумок. Адвокат и председатель неотрывно глядели друг на друга. Затем Боэн Лодж медленно повернулся лицом к Патчу и тихо, но отчетливо произнес. «Полагаю, мой долг предупредить вас, что, по моему мнению, гибель маридир станет предметом расследования другого суда. Если вы не хотите, то можете не отвечать на мой вопрос». И он повторил вопрос сэра Лайнелла. «Нет, я не поджигал». Ясно и твердо заявил Патч и, повернувшись к сэру Лайнеллу, добавил. «Если я поджег судно, зачем тогда мне было тушить пожар?» Это было сказано очень удачно, но сэр Лайнел лишь пожал плечами. «Еще неизвестно. Может быть, мариди Дир села на мель на ближайших рифах где-нибудь у берегов Франции, только отчасти сгорев?» «Конечно, улики было бы лучше утопить. Это было нетрудно. Начинался шторм, но тут появился мистер Сэнс». Боин Лодж предостерегающе кашлянул, и сэр Лайнел пробормотал слова извинения. Председатель посмотрел на часы, посовещался с заседателями, и закрыл заседание до 10.30 завтрашнего утра. Сначала никто даже не шевельнулся. Потом все повставали с мест. А я все сидел, совершенно ошеломленный такой несправедливостью. Бросить в лицо человеку, его запятнанную репутацию, без всяких улик всенародно подвергнуть сомнению правдивость его слов. Патч все еще стоял, неподвижно застыв на свидетельском месте. А Сэр Лайнел, копаясь в бумагах, безмятежно улыбался шутке какого-то адвоката. Наконец Патч двинулся к выходу, и я, ни секунды не раздумывая, ринулся к нему. Но Хэл остановил меня. Оставь его в покое. Бедняге нужно все хорошенько обдумать. Что обдумать? Рассердился я, возмущенный несправедливостью. Что он скажет завтра? Ответил Хэл. Он еще не рассказал всю историю, и Лайнел Фолсет, чувствуя это, понял. Он может рассказать ее завтра или в уголовном суде, но когда-нибудь он ее расскажет. Уголовный суд? Да, думаю, до этого дойдет, пробормотал я. Но прежде истина должна быть открыта. А истина, какова бы она ни была, лежит на Минкерс. «Я должен переговорить с ним», — сказал я Хэлу, внезапно приняв решение, и стал протискиваться к Патчу. Я позвал его, но он меня не услышал. Казалось, он забыл обо всем, кроме желания поскорее убраться отсюда. Я поймал его за рукав, и он нервно вздрогнул. «А, это вы?» Он весь дрожал. «Ну что?» Я уставился на Патча. Его измученный загнанный вид ужаснул меня. На лбу у него еще блестели бисеринки пота. «Боже мой, почему вы им все не рассказали?» — спросил я. «Что не рассказал?» — спросил он без всякого выражения. — А Деллимаре? Почему вы ничего не сказали? Он сверкнул глазами, но тут же отвел взгляд. — А как я мог? — вздохнул он. — Я начал говорить ему, что суд имеет право знать правду. На что он ответил. — Бросьте это, ладно? Бросьте и все. Он быстро повернулся и направился к выходу. Я устремился за ним. Я не мог остановить его. Я должен был дать ему шанс, о котором он просил. Мне удалось догнать его уже в холле. — Послушайте, патч... Я увезу вас отсюда, как только кончится расследование. Он покачал головой, продолжая рваться к дверям. Теперь уже слишком поздно, бросил он. Я рассердился, схватил его за руку и остановил. Вы что, не понимаете? Я предлагаю вам свою яхту. Морская ведьма стоит в Лусфорской бухте. Мы могли бы добраться туда за 24 часа. Он развернулся ко мне и повторил. Говорю вам, уже слишком поздно. Вдруг его глаза скользнули мимо меня и загорелись гневом. Я почувствовал, как напряглись его бицепсы под моей рукой. Затем он вырвался и бросился прочь. Я повернулся и увидел Хиггинса. Они с Юлзом пристально смотрели вслед удаляющемуся Патчу, довольные, что дело оборачивается так удачно, и Патча почти уже обвинили в гибели стольких людей. Я стал искать Хэла, но Хиггинс поймал меня за руку, и я почувствовал всю его колоссальную силу. «Я тут послушал что вы сейчас говорили!» Его хриплый голос вырывался из глотки вместе с пивным перегаром. Нагнувшись, он прошипел. «Если думаешь, что тебе удастся увести его?» Он замолчал, сощурив красные свинячьи глазки, и отпустил мою руку. «Я вот что хочу сказать. Держись от него подальше. У него рыльца в пушку, уж поверь мне. неприятности с ним не оберешься». С этим он бросил меня, и они вместе с Юлзом пошли к выходу. Спустя мгновение ко мне подошел Хелл. Лицо его было озабоченным. «Я только что говорил с Лайнелом Фолсетом», — тихо произнес он, пока мы продвигались к двери. Как я и предполагал, суд считает, что он не до конца откровенен. Кто? Патч? Я все еще думал, догадался ли Хиггинс, что мы говорили о Мэри Дир. Да, но это только впечатление. Лайнел ничего не сказал, но... Хелл заколебался. Ты знаешь, где остановился Патч? Я кивнул. Ну что же, если ты абсолютно уверен в этом парне, я бы связался с ним и сообщил, как обстоят дела. Ему надо говорить правду и только правду, если он хочет избежать неприятностей. Во всяком случае, таков мой совет. Свяжись с ним сегодня же вечером. Мы зашли в паб на другой стороне улицы и выпили. Оттуда я позвонил Патчу. Он снимал квартиру в доме недалеко от доков, и квартирная хозяйка сказала, что он пришел, взял куртку и снова ушел. Я позвонил позже, когда мы приехали в Бошем. Потом сразу после обеда, но его все еще не было. Я забеспокоился и, улегшись довольно рано, долго не мог заснуть. Дождь стучал в окно, и сквозь полудрему я видел перед собой Патча и Хиггинса. Я представил себе, как Патч одиноко бродит по улицам Саутгемптона, без конца упрекая меня за то, что я слишком опоздал со своим предложением. Утро выдалось чудесное. Сияло солнце, пели дрозды, и мир жил своей обычной жизнью. Мы ехали в Саутгемптон, обгоняя фургоны с продуктами, почтальонов на велосипедах, детей, спешащих в школу. В суд мы приехали заранее, в 10.15, чтобы я смог переговорить с Патчем до заседания, но того еще не было. В холле вертелось несколько человек, среди которых выделялся грузный Хиггинс, напряженно наблюдающий за входной дверью. В зал суда прошли несколько адвокатов. Собравшись вместе, они тихо беседовали о чем-то. Постепенно заполнялись места для прессы и галерея для зрителей. Хелл направился на свое место, а я продолжал стоять в коридоре, слеза людьми, медленно заполняющими зал и выслеживая патча. «Мистер Сэнс!» Кто-то тронул меня за рукав, я обернулся и увидел рядом с собой Дженет Таггарт, бледную, с неестественно расширенными глазами. «Где он?» Я не могу его найти. Кто? Мистер Патч. Его нет в зале суда. Умоляю, скажите, где он? Я не знаю. Я ужасно волнуюсь, пролепетала она. Взглянув на нее, я подумал, что сам волнуюсь не меньше, но не смог удержаться и брякнул. Вам следовало бы подумать об этом раньше. Лицо ее напряглось, как от удара. Сейчас она не была похожа на лучезарную девочку с фотографией, и солнце не блестело на ее волосах. Она выглядела совершенно взрослой женщиной. Очень скоро он появится здесь. Уже мягче произнес я, пытаясь совладать и с ее страхом, и со своим собственным. Да, да, конечно. Она стояла с напряженным лицом, смущенная и взволнованная. Вчера вечером я пришла повидаться с ним. Я ничего не понимала, пока не прошла показания Хиггинса и всех остальных. Большие испуганные глаза так и впились в меня. Он все мне рассказал. Он был таким. Она замолчала, слегка передернув плечами, не зная, что сделать и что сказать. — Вы полагаете, с ним все в порядке? О, Господи! Я готова убить себя за то, что наговорила. Последнее она произнесла в полголоса, словно говоря сама с собой. Я услышал, как в зале все встали. Коридор был пуст, а патч так и не появился. «Пойдемте в зал», — вежливо предложил я. Не сказав ни слова, она вместе со мной вошла в зал и заняла свое место. Холланд стоял с листом бумаги в руках. Когда в зале установилась тишина, он обратился к Boeing Lodge. «Господин председатель, только что мной получена информация от инспекции по кораблекрушениям, что Мэри Дир не затонула». Смотритель гавани в Сент-Хильер, на острове Джерси, доложил, что судно выбросило на Отмель минкерс и французская спасательная компания по подъему затонувших судов уже пытается вытащить его оттуда. Новость была встречена вздохом изумления. Шум нарастал по мере того, как люди осознавали важность сообщения. Репортеры даже повставали со своих мест, а Хиггенс сидел неподвижно, с потрясенным лицом. Патча нигде не было. Боэн Лодж перегнулся через стол к Холланду. Это полностью меняет ситуацию, мистер Холланд и теперь следователь из инспекции кораблекрушений в состоянии провести полное расследование. Полагаю, вы все с ним обсудили. Когда он сможет сделать свой доклад в суде? Пока трудно сказать, ответил Холланд. Ему еще неизвестно точное местонахождение Мэри Дир, и он еще не связался с компанией по подъему судов. Еще много неясностей, но он предупредил меня, что положение может осложниться в связи с тем, что минкерс часть острова ла а заинтересованная компания – французская. Вопрос стоит о правах Короны и правах этой компании. Он также доложил, что в этом районе подъем воды во время прилива достигает 30 футов, и это делает рифы особенно опасными. Любая проверка груза на борту Мэри Дир, по его утверждению, может быть произведена только после того, как судно снова будет на плаву. «Благодарю вас, мистер Холланд». Боинд Лош повернулся к заседателям, и они принялись что-то обсуждать. Места для прессы уже опустели «Вот так», — шепнул Хелл. «Сейчас он закроет заседание суда. А ты знал, что она не затонула?» И когда я кивнул, он сказал, «Ну и ну, приятель». Ты, наверное, сошел с ума. Боуэн Лодж отошел от заседателей и постучал молотком, чтобы установить в зале тишину. Мистер Холланд, в связи с тем, что суда не затонуло, возникли некоторые вопросы. Вызовите, пожалуйста, последнего свидетеля. Холланд позвал. Гедон Патч. В зале было тихо. Гедон Патч. Когда тот не явился и на этот призыв, Холланд обратился к приставу, стоящему в дверях, и попросил. Позовите Гедона Патча. Имя эхом прокатилось по пустому коридору, но по-прежнему никто не появился. Зрители на галерее вытянули шеи В зале поднялся шум. Через несколько минут в зале опять установилась такая тишина, что было слышно тиканье больших часов. Посоветовавшись с заседателями, Боуэн Лодж объявил часовой перерыв. «Заседание продолжится в 12 часов, господа». Все поднялись и сразу же заговорили. Хиггинс, Юлс и Баррус тесной группкой собрались возле мест присяжных. Вдруг Хиггинс оторвался от них и тяжелой походкой пошел к двери. Поймав на секунду его взгляд, я прочел в его тусклых глазах испуг. Казалось, ожидание длилось вечность. Никаких новостей. Удалось узнать, что на квартиру Патча отправлен рассыльный. «Да, сейчас ему мало не будет», – прокомментировал Хэл. «Ордер и полиция – вот что его ждет». Нам нечего было сказать друг другу. Он полностью уверовал в виновность Патча. Судя по разговорам вокруг, большинство придерживалось того же мнения. «Он убийца, вот что я скажу». Это точно старик. Его выдавали глаза. А Делимор и этот бедняга Таггард? Конечно, его рук дело. Сбежишь тут, когда утопил половину команды. Доносились до меня обрывки комментариев. А я все это время старался сопоставить злодея, за которого все его принимали, с человеком, которого я видел на Мэри Дир. Постепенно зал начал заполняться. Из уст в уста пополз слух. Патча не видели со вчерашнего вечера. Заняли свои места Боин Лодж и заседатели. В полной тишине поднялся Холланд, и объявил, что, к сожалению, главный свидетель отсутствует. «Вы обратились в полицию?» – поинтересовался председатель. «Да, объявлен розыск». Буэйн Лодж повертел бумаги. «Вы не желаете заново допросить кого-нибудь из прочих свидетелей?» – спросил Холланд. Буэйн Лодж был в явном замешательстве. Он оглядел свидетелей, и мне в какой-то момент показалось, что его пристальный взгляд обращен ко мне. Наконец он наклонился к заседателям и о чем-то с ними посовещался. «Я почувствовал, как рубашка у меня прилипает к телу, Что я скажу, если сейчас он вызовет меня? Как я объясню, почему не сообщил, что Мэри Дир выброшена на Минкерс? Минуты ожидания показались мне вечностью. Наконец раздался голос Боэн-Лоджи. Не думаю, мистер Холланд, что сейчас есть смысл снова вызывать свидетелей. Мы с заседателями пришли к соглашению, что поскольку местоположение Мэри Дир установлено, продолжать расследование в отсутствие главного свидетеля нецелесообразно. Я закрываю заседание суда на время осмотра судна. Все свидетели свободны. «Вас известят в установленном порядке, если потребуются ваши показания». Все кончилось. Председатель с заседателями покинули свои места, и зал опустел. Когда я направился к выходу, Хиггинс вышел вперед и преградил мне дорогу. «Где он? Куда он запропастился?» – грубо спросил он. Я уставился на Хиггинса, недоумевая, почему он так волнуется по поводу исчезновения патча. Ему бы следовало радоваться. «А вас-то почему это тревожит?» – спросил я. Маленькие, как бусинки, глазки, испытывающе смотрели мне в лицо. «А, так ты знаешь! Я же говорил, что знаешь!» «Если уж на то пошло, то я не знаю», — отрезал я. «Не знаю, к великому сожалению!» «К черту!» Вся его злоба вырвалась наружу. «Думаешь, я не понял, что вы замышляете с этой вашей яхтой, стоящий в Улсфорсте?» «Говорю тебе, если ты затеял грязную игру, берегись! Так-то!» Он сочурил свои свинячие глазки, резко развернулся и ушел. Когда мы с Хэллом двинулись к выходу, он спросил меня. «Надеюсь, ты не будешь столь глуп и не поможешь ему улизнуть за границу?» Он смотрел на меня серьезно, с тревогой в глазах. «Нет, думаю, ему и в голову не приходило, что это путь к спасению». Хэлл неуверенно кивнул. Он бы еще продолжал увещевать меня, но на улице к нему подошел человек в бушлате с маленькой острой бородкой и сидеющими волосами. Высоким скрипучим голосом он сказал Хэллу. «О, она не по вашему вкусу, полковник! Определенно не по вашему!» Потом они начали говорить о какой-то моторной лодке. Звонили часа полтора назад, зафрактовали ее месяц назад. Да, старая Гризельда. Вы помните, киль весь прогнил и чертовски качает. Человек пронзительно засмеялся и ушел, а Хелл приблизился ко мне. По-моему, это был лодочный брокер из Бошема. Потому что Хелл бросил. Тут, пожалуй, особо не разживешься. Он задумался и добавил. Интересно, не компания ли Деллимара взяла лодку на прокат, чтобы отправиться и самим посмотреть, что там открыли эти французские спасатели? Я бы не удивился. Мы направились к машине, а он все продолжал уговаривать меня, пока не поздно оставить это дело. Но я думал только о Хиггинсе. Почему он так напуган исчезновением патча? «Джон, ты меня не слушаешь?» «Нет, прости». «Ну, это неудивительно. Добрых советов никто не слушает». У машины мы остановились. «Если дело дойдет до уголовного суда, смотри, расскажи все, как было на самом деле. Нельзя, чтобы из тебя вытягивали информацию на перекрестном допросе. С тобой будут играть, как кошки с мышью, и ты можешь серьезно влипнуть». «Ладно» сказал я. Мы поехали в полицейский участок узнать, нет ли новостей о патче. Сержант за стойкой сказал, что его видели в нескольких пабах в районе доков, что часть ночи он провел в ночном баре на Портсмусской дороге, а в 4 часа утра сел на грузовик, возвращавшийся в Саутгемптон. Сейчас ищут водителя этого грузовика. Мы еще поболтались там немного, но новостей не было. По-моему, брачно сказал сержант, их и не будет, пока не найдут тело. Бывшие в баре рассказывают, он был в отчаянии, и выглядел как живой мертвец. Хэлл отвез меня на вокзал. В ожидании поезда я купил вечернюю газету и поймал себя на том, что смотрю прогноз погоды. Ветер умеренный, северо-западный. Листая газету, я думал о Хиггинсе, компании Деллимара и Аминкерс, которые находятся всего в одном дне пути от Лулсворта.